Глава двадцать четвёртая Спустя двое суток я рассказывал об этом происшествии императору Солнечной Системы, Проксимы Центавра и ещё какой-то Байды, Зебру Ноно Митхату. Император, находясь в более чем преклонном возрасте, всё же не оставил привычки время от времени устраивать между собойчики, званные обеды для избранных. Гостей приглашали не больше дюжины, поэтому попасть на такой обед считалось великой честью. Насколько я успел понять, император отбирал своих гостей, руководствуясь одним единственным параметром — интересностью как собеседника. У него часто бывали знаменитые деятели культуры, научные работники, военные, дипломаты, путешественники, бизнесмены и прочие, способные рассказать о чём-то интересном. Сегодня он пригласил и меня. и Ещё за столом сидел Верховный Патриарх, глава Новохристианской Объединённой Церкви. Знаменитый кинорежиссёр. Капитан военного корабля, пару месяцев назад разбивший в космическом бою небольшую пиратскую армаду. Известная художница. Президент огромного торгового концерна. Посол седьмой звезды. Государство удивительных существ, похожих на затвердевшие водяные капли. губернатор острова Тайвань и целых два правнука императора. Между прочим, ходил устойчивый слух, что одного из этих правнуков его величество прочит свои наследники. По здешним законам он мог выбрать любого из своих потомков. Хотя умирать император пока не собирается, в 29 веке средняя продолжительность жизни составляет 120 лет. Так что по здешним меркам он не считается долгожителем, просто старым. Хозяин дома полулежал во главе стола в своеобразном кресле на четырех металлических ногах роботизированным, разумеется. Императору достаточно было коснуться сенсора, чтобы отправиться в этом кресле, куда ему хочется. Оно могло даже летать, хотя императору полеты не нравились, и он никогда этим не пользовался. Возможно, дело в том, что его отец погиб во время катастрофы на автоплане. За спиной у императора маячили его постоянные адъютанты, глава службы безопасности, тот самый майор Пронин. Первый просто стоял с чопорным видом, ожидая возможных приказов. Второй настороженно зыркал по сторонам, время от времени демонстрируя кулак телохранителям. К своей работе он явно относился ответственно. «Я вот чего не понимаю. Дождавшись окончания моего повествования, взял слово Сигизмунд, младший из правнуков императора. Как же вам удалось так быстро отыскать того мальчишку? Судя по вашему рассказу, вы не просто знали, где он находится, но и шли словно по какому-то компасу. И я чуть не поперхнулся». Никак не ожидал, что кто-то обратит внимание на эту маленькую деталь операции. Действительно, найти пропавшего человека в тераполистских катакомбах — вещь практически невозможная, если только не иметь дополнительной информации или дополнительных возможностей. Скажем, мычка под кожей у или чувство направления у искателя. — А ведь резонный вопрос! — хитро улыбнулся император. — Что ты можешь на это ответить? Я вдумчиво доживал варанью лапу. В этом мире мясо варанов и вообще ящериц считается деликатесом, их разводят на специальных фермах. А потом неохотно рассказал о том, о чём до сих пор умалчивал, о своём чувстве направления. Впрочем, большого интереса у собравшихся это не вызвало. Подумаешь, ещё одна примочка забавного зверька Яцхена. «А правду говорят, что в параллельных мирах можно встретить своего двойника?» полюбопытствовала мадам Гатейк губернатор Тайваня. «Ага, чистая правда. Но это не так легко, как кажется. Мир должен совпадать хронологически и не слишком отличаться исторически». «Что вы имеете в виду?» не поняла губернаторша. «Ну, если, скажем, ваша бабушка в другом мире вышла замуж не за вашего дедушку, а за другого человека, ваш отец уже не родится. Вместо него родится совсем другой человек. Значит, не родитесь и вы» или родитесь, но будете совсем на себя не похожи. И таких вариантов неисчислимое множество, ибо история зависит от множества, казалось бы, мелких событий. Я уж не говорю о таких мирах, которые совсем не похожи на наш, а их, поверьте, во много раз больше. Если присутствующие не возражают, я бы хотел попросить уважаемого Олега немного уточнить вопросы его во вчерашнем путешествии в известное всем нам место густым басом сказал патриарх Михаил. «Если бы я был человеком, то обязательно бы покраснел. Разумеется, святой отец вежливо напоминал о моем вчерашнем походе в сам ад. В отличие от рая, там никаких рогаток предусмотрено не было, и мы проникли в этот мир невозбранно, но, как выяснилось, ему и не нужно было ничем отгораживаться. То ли это Рабан что-то перепутал, то ли местный ад везде такой, но мы очутились посреди огненного океана». Моя огнеупорная шкура выдержала этот чудовищный жар, хотя и с огромным трудом. А вот тем двум наблюдателям, которых я притащил туда, держа за руки, пришлось несладко. Если коротко, я вернулся в ЦАН всего через три минуты после того, как его покинул. Но за руки меня держали уже не два священника, а два трупа, обгорелых до такой степени, что их из-за людей-то принять было трудно. Видеозапись, конечно, тоже не получилась. Мини-камера, вмонтированная в застежку плаща одного из священников, превратилась в каплю расплавленного металла. Надо ли говорить, что такие результаты экспедиции ни у кого восторга не вызвали? «Да, я тоже что-то слышал», — поддержал разговор император, когда я в очередной раз объяснил, почему все получилось так, а не иначе. «А что же вы хотели, падре? Думали, так вам и позволят ад на пленку заснять? Скажите уж спасибо и на том, что теперь вы точно знаете. Он есть!» «Не могу сказать, что меня это очень уж радует», — вздохнул патриарх. «Не подумайте, Олег, я вас ни в чем не виню. Если не возражаете, мои, так сказать, теоретики, хотели бы еще раз воспользоваться вашими услугами». «Куда на этот раз?» — прохрипел я. «В лимбо или в чистилище?» «Нет-нет, больше никуда путешествовать не придется». «Хотя нет, придется, конечно, но не в потусторонний мир». «Мы посовещались и решили, что некоторых вещей лучше не касаться». «Давно бы так!» Громко, но, к счастью, не слышно для всех, кроме меня, буркнул Робан. «Нет, у нас будет немного другая просьба», — продолжил Патриарх. «Вы читали эту книгу?» Он извлек откуда-то из складок своего одеяния небольшой томик и протянул ее мне. Впрочем, мог бы не протягивать. Мне хватило одного взгляда на обложку, чтобы понять, что это за книга. «Более того...» Я догадался об этом заранее. «Библию?» — удивился я. «Странный вопрос, ваше святейшество. Читал, конечно». Я действительно её читал. Впрочем, в первую же неделю пребывания в этом мире. И должен сказать, Библия 29 века серьёзнейшим образом отличается от своей прабабушки века 20 Основная религия этого мира — новохристианство — родилась в конце 24 века. Когда основные ветви христианства — ислам, иудаизм, а также буддизм и конфуцианство — пришли к общему согласию и слились воедино. Не верится? Оказалось, что это вполне возможно. Из прочих религий в 29 веке сохранился только индуизм и несколько мелких сект, вроде тех же подземных культистов. Но 90% религиозного населения исповедуют новое христианство. В чём основные отличие этой Библии от привычной нам? в первую очередь в толщине. Она раза в три тоньше. Однако вместо двух заветов состоит из трёх — Ветхого, Нового и Новейшего. Ветхий примерно такой же, как у нас, только сильно урезанный, раз это к 7-8. Оставили только самые основные легенды, да и их изрядно подсократили. Новый завет состоит из жизнеописаний двух великих пророков — Христа и Мухаммеда. Евангелие осталось одно единственное — зато вобравшие в себя все факты, мало-мальски касающиеся Иисуса. Во время реформации церкви решили, что совсем ни к чему держать в Библии четыре практически идентичных текста. Новейший же завет стал чем-то вроде сборника инструкций для истинно верующего, этакий учебничек «Как правильно себя вести, если хочешь попасть в рай». В этом самом учебничке отлично разместились и многие буддийские каноны. В общем, Всё это как-то уживалось между собой. Но главное, что мне понравилось – язык, которым эта Библия написана. И я не помню свою жизнь до того, как стал Яцхеном, но, видимо, в той жизни я тоже пытался прочесть священное писание. Во всяком случае, я помню, как эта книга выглядела – архаичный зубодробительный текст, разделённый на кучу крохотных пронумерованных абзацев. Но в 29 веке используется совсем другая Библия, написанная заново, хорошим современным языком. 500 лет назад над поработали 50 лучших писателей и поэтов того времени. В результате книга получилась. Заглядение. Просто читаешь и не можешь оторваться. Примерно раз в полвека её пересматривают, внося мелкие изменения в соответствии с эволюцией речи. А историю о Моисее вы читали? Поинтересовался патриарх. Разумеется. Ответил я, не понимая, что это за экзамен устраивает мне отец Михаиль. О его действии, о десяти казнях египетских, о побеге из Египта и сорока годах в пустыне. Вот об этом я и хотел бы поговорить поподробнее. Остановил меня патриарх. Я заметил, что остальные гости и сам император с огромным вниманием слушают нашу беседу. Видите ли, у нас уже много лет существует гипотеза, что в старые летописи где-то вкралась ошибка. «Маленькая, но очень неприятная ошибка. Может быть, неправильно прочитали слово? Или наоборот, неправильно написали?» но падра, не тяни, что за ошибка?» Брюзгливо проскрипел его величество. «Просто мы считаем, что вместо лет следует читать дней. Моисей со своим народом странствовал по пустыне не сорок лет, а сорок дней. Если внести это допущение, вся картина сразу выравнивается, и все становится предельно ясным». Не лепится с расстоянием. От Красного моря до Палестины всего 300 километров. Вопрос с временем. Ни Моисей, ни Арон за эти 40 лет ничуть не постарели. Бедность по событиям. Такой огромный срок уместился всего в несколько страниц повествования. Скрижали с десятью заповедями Моисей получил на горе Синай спустя три недели от выхода из Египта. А гора Синай как раз и находится примерно посередине между этими точками. Красным морем и Палестиной, а три недели — это 21 день, то есть лишь чуть больше половины от сорока. «Охота же вам такой чепухой заниматься!» — пыркнул император. «Да какая теперь разница, что там было с этим Моисеем?» «Простите, ваше величество, но это важнее, чем вам кажется!» — непреклонно возразил патриарх. «В вере нельзя допускать даже небольших ошибок, а Моисей — одна из ключевых фигур нашей религии. «А чего вы от меня-то хотите?» Никак не мог сообразить я. «Я с Моисеем не встречался, уж извините». Все вежливо заулыбались тому, что они приняли за остроту. Патриарх тоже криво улыбнулся. «Это само собой. Но вы ведь прибыли к нам из 21 века, не так ли?» «Так. А если совсем рядом уживаются 21 и 29 века, почему бы где-то еще не существовать и эпохи Моисея?» «Ага», — согласился я. Потом до меня дошло. «Прошу прощения, ваше святейшество. Так вы хотите, чтобы я разыскал Моисея и лично у него узнал, сколько он странствовал по пустыне? А вы хоть представляете всю сложность такой задачи? Не нужно будет отыскать мир, полностью идентичный вашему, но отстающий во времени на сколько-то тысячелетий. Даже неизвестно, насколько конкретно. Или вы знаете, когда именно жил Моисей?» Это произошло в правлении фараона мерне в промежутке с 1235 по 1215 годы до Рождества Христова, сверившись с записной книжкой, сообщил патриарх. «С вашей помощью мы надеемся узнать поточнее». «А разве это не Рамзес был?» — засомневался я, припомнив какой-то художественный фильм о тех событиях. «Так считали раньше. Теперь считается, что Мерне-Птах». «Считается, значит», — вздохнул я. «Этот труд не только адский, но еще очень долгий. Мне придется потратить на это месяцы, если не годы. А что дальше? Может, еще попросить и проверить, сколько дней продолжался потоп и как это Ной сумел уместить в ковчеге каждой твари по паре?» Судя по смущенному лицу его святейшества, именно об этом он и хотел меня попросить. Я только досадливо махнул всеми правыми руками. «Ну, знаете...» — начал я, на меня прервал Рабан. «Да что ты паришься, патрон!» — хмыкнул он. — Можно же провернуть все гораздо проще. Нам все равно нужно вернуться в Дотембрию за твоей памятью. Так мы заодно заглянем и в Миргород, проверим Моисея по летописям. Там обо всем этом написано, я же тебе рассказывал. мы это с Валдресом уж, извини, этот кусок читать не стали. — Я согласен, ваше святейшество. Прервал его я. — Что? — искренне удивился патриарх. — Но почему? Хотя... — Очень рад, очень рад, Олег, «Позволь пожать твою...» Он смущенно замолчал, уставившись на мою семипалую кисть, которую я с готовностью сунул ему под нос. Святой отец смущенно кашлянул, но потом все-таки пожал мне руку. Посол седьмой звезды наблюдал за этой сценой живым интересом. Всего четверть часа назад кинорежиссер Зальцберг точно так же попытался пожать руку ему. Когда у Зальцберга в руке остались три пальца посла, возникла чрезвычайно неловкая сцена. Посол вежливо улыбнулся, отобрал свои пальцы и прикрепил их обратно. Для этих существ подобные трюки – дело нормальное, они вполне могут рассыпаться на тысячу кусочков, а потом вновь собраться воедино. А почему вы так резко передумали? Мягко поинтересовался Сигизмунд. У вас возник какой-то план? Да, кой-какой. Я просто вспомнил об одном учреждении, которое ведёт исторические летописи большинства прилежащих миров, в том числе и моего родного. Правда, это очень далеко. «Значит, к вечеру тебя можно не ждать?» — ехидно сощурился император Зебур. «Боюсь, меня не будет несколько дней, Ваше Величество. А если возникнут непредвиденные препятствия, то и дольше». «Ну что ж, попросим цановцев оформить тебе командировку». Скучающе откинулся на подушках правитель Солнечной системы, Проксиме Центавра и еще чего-то. «Просьбы, пожелания, вопросы?» «Никаких». Должен сказать, Ваше Величество, что я всё равно собирался просить у вас отпуск. Мне нужно на некоторое время отлучиться по одному личному делу». Между прочим, я первым делом поинтересовался в Цане, могут ли они восстанавливать память Яцхенам. Оказалось, что нет. Даже с людьми получается не всегда и не полностью, а уж с моей неизвестной расой. Так что в Дотембрию возвращаться всё же придётся. Магнус Рыжебородый, небось, уже заждался. «В принципе, я могу отправиться хоть прямо сейчас. Это дело одной минуты», – задумчиво почесал роговой иракез я. «Ой, это было бы так здорово», – восторженно всплеснула руками художница. «Я бы так хотела сама увидеть другой мир». «А вы ведь много путешествовали, фрау Марта?» – поинтересовался Сигизмунд. Обращения в этом веке использовались самые разные, но чаще всего применялось то, что примерно соответствовало имени. В частности, Марта – имя немецкое. И юноша использовал соответствующее обращение. «О да!» — радостно кивнула Марта. «Я бывала на десятках планет, но другой мир. Это было бы потрясающе!» Сигизмунд, сидевший по правую руку от своего прадеда, наклонился к его уху и тихо зашептал. «Я с огромным удивлением услышал, что он просит императора отпустить и Марту, и его самого вместе со мной. Так сказать, в круиз по мирам». «Ваше Величество, вы же не дадите своего согласия!» Не выдержал я. «Что такое?» — искренне удивился император. «А ты как услышал, Олег?» «Ну, я...» — нервно заерзал я. «Ты смотри, какой острый слог! Ты бы хоть из приличия сделал вид, что ничего не слышишь! А возражений у меня нет! Фрау Марта — самостоятельная женщина. Она может сама за себя решать. Сигизмунд тоже совершеннолетний. Почему же я должен быть против?» Я прогласил естественный ответ, потому что он ваш правнук, а там будет очень опасно. У императора полным-полно потомков, а наследником Сигизмунд не считался. Наиболее вероятной кандидатурой на роль наследника был Орсон, его старший брат, не сказавший пока ни одного слова, но очень внимательно слушающий. Этому принцу недавно исполнилось 35 лет, и, судя по тому, что я о нем слышал, он уже успел проявить себя с самой лучшей стороны». Сигизмон же в дедушкиных симпатиях занимал почётное второе место. Запасной вариант на случай, если что-то случится с Орсеном. И, похоже, зебр желал устроить правнуку что-то вроде проверки. Что-то вроде той проверки, какие птицы устраивают своим птенцам, когда учат их летать. Попросту выбрасывают их из гнезда. Начнёт махать крыльями – полетит. Нет – разобьётся. Никто не пробовал подсчитать, сколько примерно птенцов разбивается – но то, что такие имеются, несомненно. «А сколько вообще ты можешь взять с собой?» — полюбопытствовал император. «Ну, я должен держать спутника за руку. Значит, шестерых. Но, честно говоря, я столько еще никогда не брал». «Тогда все отлично. Сейчас отправишься домой, отдохнешь перед путешествием, а завтра с утречка отправитесь. Если кто-то за это время передумает...» Император с намеком посмотрел на Сигизмунда. «Или наоборот. Захочет присоединиться кто-то еще? Тебе сообщат. Глава 25. Как ни пересчитывал Робан, получалось, что для достижения до тембри нам придется сделать 11 прыжков. Это и так немало, а ведь следует учесть, что по пути могут встретиться самые необычные сюрпризы. Поэтому я подготовился основательно. Поскольку планета Земля, если она вообще есть в том или ином мире, обычно населена людьми, мне нужно было как-то замаскироваться, чтобы сойти за своего. Как ни жаль, но 29-й век по-прежнему не мог предложить для моей маскировки ничего лучшего, чем изрядно надоевший шарф, скрывающий поллица и очки консервы. Но, пораскинув мозгами, я решил на этот раз ничего с собой не брать, отправившись прямо на гешом. За этот месяц я сносил уже десятка два таких вот маскировочных костюмов, по причине того, что по мирам прыгал практически вслепую. Рабан в этой области метавселенной совершенно не ориентировался. Соответственно не знал он и того, как мне следует в каждом конкретном случае одеваться. Из того жада я вернулся в одних сапогах на боссу ногу, все остальное сгорело. сапоги тоже уцелели каким-то чудом. А если подумать, то и хрен с ним. Мне уже сточертело вечно скрывать лицо. но ну не нравится мне это, не нравится. И что с того? Как говорится, носорог подслеповат, но по большей части это не его проблемы. Так и в моем случае. Если кого волнует моя внешность, пусть подойдет и прямо об этом скажет. Я открыт для критики. Куда сильнее меня беспокоили мои спутники я вытребовал у цановцев два костюма глубокой защиты. Что-то вроде легких скафандров. Мне совсем не улыбалось вернуть императору правнука в виде обугленной головешки или, наоборот, куска льда. Могли также встретиться пакости в виде ядовитой атмосферы или даже полного ее отсутствия. Высокой радиации, жутких чудовищ, враждебных аборигенов, да мало ли чего еще. Я и сам однажды чуть не погиб, когда меня занесло в мир, в котором атмосфера состояла из какого-то геля и была перенасыщена электрическими разрядами. Пока Рабан спешно произносил слово «энгахов», меня 27 раз ударило током. Из них слабыми были 19 ударов, терпимыми – 6, мучительными – 2. Или вспомнить тот мир – голая безвоздушная скала с гравитацией в 56 земных. До сих пор не пойму, каким чудом я тогда выжил. Когда Рабан сумел таки переместить нас, я походил на раздавленного скорпиона. Только моя регенерация позволила снова прийти в норму, а летать я потом не мог еще дня три. Встреча с экскурсантами была назначена на десять утра, и ровно в 10 ко мне в дверь попытались постучать. — Входите, ваше высочество! — крикнул я еще до того, как его кулак коснулся дерева. В Сигизмонт вошёл, широко улыбаясь, сумка через плечо. Один. Впрочем, о том, что с ним нет фрау Марты, я узнал ещё раньше. «Хм, Олег, я вот подумал». Хитровато посмотрел он на меня. «Раз уж на время этого путешествия мы будем партнёрами, давайте перейдём на «ты». И без титулов. не ведь всего двадцать три». «Угу, не возражаю. А где фрау Марта?» «Она передумала». Скривился наследник престола. По его лицу было заметно, что его мнение о художнице сильно изменилось к худшему. Я, напротив, расслабился. Я не шовинист, на мое флотское прошлое упорно зудело, что женщина на корабле — причина пожара. А эта жеманная сорокалетняя тетка, до жути похожая на молодого Кобзона, была явно не тем человеком, которого приятно иметь в спутниках. «А почему?» — из вежливости поинтересовался я. «Ей!» Ей рассказали о позавчерашнем случае со священниками. «Угу. Я думала она знала». «Она знала, но только в общих чертах. А когда отец Михаил рассказал ей подробно, что с ними случилось, она испугалась. Правда, на мой взгляд, он несколько сгустил краски, но... «Угу. А ты почему не передумал? Там действительно будет очень опасно». Сигизмон гордо выпрямился. Его глаза сурово заблескали, а губы сжались в узенькую полосочку. «Я потомок императора», – провозгласил он. «Мне не пристало показывать опасностям спину. Его Величество, мой прадед, перед тем, как зайти на престол, почти десять лет прослужил в Сдире, получил два ордена доблести, одно солнечное пламя и три полярных звезды. Он неоднократно рисковал жизнью, его дважды сшивали по кусочкам на операционном столе» потому ты его прадед, предыдущий император, избрал его своим наследником. Он в молодости был капитаном эскадры во время Третьей Ядерной и получил 24 звезды на борт. Мой старший брат Орсон возглавлял восемь экспедиций в глубокий космос, сумел предотвратить войну с Хельярами и был награжден медалью Чести и Славы. «А во мне их кровь, Олег?» «Угу», – задумчиво ответил я. «Три вопроса». Что такое СДИР, что это за 24 звезды на борт и кто такие Хильяры? СДИР — служба дипломатии и разведки. Звезду на борту корабля рисуют, когда его экипаж сбивает вражеское судно. А Хильяры — инопланетники. Они в прошлом году напали на нашу колонию на Некросе. «Угу. А что у тебя в сумке?» «Кое-что в дорогу. Ну, деньги, документы, оружие». «Деньги пластиковые?» — полюбопытствовал я. В этом мире купюры делали из тончайшего сверхпрочного пластика. Конечно, какие же еще? Тогда можешь оставить их здесь. В большинстве миров это будут просто кусочки пластмассы. Вот если бы золотые или хотя бы серебряные, драгметаллы ценятся почти везде. Документы тоже брать не стоит. Смысла нет. А оружие какое? Испаритель Пиекра. Его тоже оставить? Забеспокоился Сигизмунд. Нет, это как раз пригодится. «А у тебя разрешение на него есть?» «Мне положено», — обиделся наследный принц. «Меня уже два раза пытались похитить и один раз убить. Собственный кузен, кстати, скотина». Об этой истории я уже слышал. Двоюродный брат Сигизмунда, полностью лишённый фавору у прадедушки и того люто завидовавший более удачливым родственникам, действительно пытался его убить. Точнее, не его, а Орсона. Братья тогда летели на одном автоплане. Покушение провалилось, и мужика греб по полной программе. По законам Солнечной системы, любое покушение на члена царствующей семьи карается смертной казнью. Для самих членов исключений не делается. Кроме самого императора, конечно. Этот может в любой момент отправить на плаху хоть всех своих потомков. А испаритель Пиегра действительно пригодится. Это весьма мощное оружие, стреляющее невидимыми волнами, как бы взрывающими человека изнутри. Кажется, кровь мгновенно вскипает и разрывает оболочку к чёртовой матери. Конечно, действует только на тех существ, у которых она есть, кровь. до меня, скорее всего, не подействует, хотя от проверки я лучше воздержусь. «Ещё я обучался фехтованию на лёгких рапирах и поунг-фо», похвастался Сигизмунд. Это боевое искусство прошло сквозь века практически неизменным, лишь немного изменив название. «Показать? Да нет, верю. Давай». Надевай. Сигизмунд растерянно уставился на предложенный скафандр. Мне выдали самые лучшие защитные костюмы. По весу не тяжелее обычного комбинезона, с температурным стабилизатором, парой облегченных танков с культурами бактерий, превращающих углекислотов в кислород, встроенным лазерным резаком, небольшим компьютером, телефоном, впрочем, в другом мире он работать не будет, складным реактивным ранцем и кучей других полезных примочек. Все это добро функционировало от одной единственной атомной батарейки, которая должно хватить на 50 земных лет. А на случай, если она все-таки закончится или сломается, есть несколько запасных. «А зачем это?» — слегка поморщился Сигизмунд. «Как это зачем?» «Никогда заранее не знаешь, куда попадешь. Есть много миров, где человек выжить не может. Будь ты хоть трижды принцем». «А ты тогда почему без скафандра?» «Уже признав мою правоту, но с чистого упрямства, продолжая спорить», — возродился Гизмунд, — «у меня биологические данные хорошие. Если я где-то не выживу, там и скафандр не спасет. Так ты наденешь или мне отправляться одному?» «Ну хорошо, хорошо. Как скажешь». Пока он возился застежками, я подумал, что странно это как-то. Целый принц огромной империи отправляется в такое путешествие, а никто его даже не провожает. «В моём мире такую бы церемонию закатили!» Всё это я высказал вслух. «Какой же я буду...» «Фу, принц в таком случае!» — хмыкнулся Гизмунд, опуская забрало шлема. «Скромнее надо быть, Олег, скромнее!» Хотя папарацци всё равно как-то разузнали. «Вон, у ворот их штук пятнадцать. Я приказал охране никого не впускать, пока не улетим». «А как они узнают, что мы улетели?» — не догадался я. «Да что-то сложного!» «Как мой сотовый замолчит, значит, всё. Нет меня больше в этом мире. Ну что, ещё чего надевать или всё?» «Всё. Готов?» «А то!» — подмигнулся Гизмунд. «Первый раз, небось, вместе с принцем будешь путешествовать». «Угу. В том смысле, что с принцем в первый раз. А вот принцессу сопровождать мне уже доводилось». «Ты иди ты!» — не поверил наследник императора. «Это кого? Что-то я не слышал, чтобы кто-то не в этом мире». Очень далеко отсюда. Если хочешь, я вас потом познакомлю. Мы как раз ее королевство и направляемся. А пока давай руку». Мы взяли за руки, и Рабан заголосил. «Ляса, аляса, алла, иса, алла, асала. Али, эсе, энке, элялса, оса, аса, эляса, оса, и, эсея, алласа». В глазах, как и положено, раздвоилось. Я как-то забыл спросить у Рабана, через какой мир мы начнем путешествие. Но этого и не понадобилось. Большую часть прилежащих к Земле 2895 измерений я за этот месяц давно выучил наизусть. А этот успел стать одним из моих самых любимых. И его я узнал с первого взгляда. Попробуй не узнай. Только в этом мире Земля вдали не обрывается горизонтом, а наоборот, поднимается к небесам. И солнце в виде половинки апельсина можно было увидеть только здесь. К тому же незабываемый пейзаж. Под ногами участок суши площадью в 10 квадратных метров, а все остальное — сплошной океан. В этом мире физика сильно отличается от привычной нам. И прежде всего это касается гравитации. Сила тяжести в этой вселенной направлена в одну сторону. То есть все небесные тела с одной своей стороны притягивают предметы, а с другой — отталкивают. Отсюда и жуткие зигзагообразные кривые, которые здесь принято называть орбитами. Солнце здесь никогда не заходит. Оно так и вертится по небосводу, выписывая продолговатые восьмерки с хитрыми петлями. В нашем мире большая часть небесных тел имеет форму шаров. Идеальная фигура, и все в таком духе. Но она идеальна только с точки зрения нашей физики. В этом мире физика другая, и с ее точки зрения идеальной является совсем другая форма. Нечто вроде круглой чаши с глубоким дном. Жизнь может существовать только на одной половине такой планеты, на вогнутой стороне. Так было и здесь. Несмотря на то, что этот мир – сплошной океан без берегов и со считанным числом крошечных островков, водяная живность здесь просто-таки кишит. И вода круглый год теплая, как на Черном море летом. Сейчас и приземлился на очень уж маленьком островке. Даже скорее просто милее, но встречаются и совсем неплохие, идеально подходящие для пляжей. А вот на выпуклой стороне никакой жизни нет и быть не может. Там мертвый камень, вечная темнота, мороз и нет воздуха. Любой неприкрепленный предмет, окажись он там, моментально улезет в космос, и это касается всех небесных тел без исключения. Все это рассказывал Сигизмунду, пока он вертелся по сторонам, Снимая пейзажи на дубль видеокамеру, встроенную в правый плечевой щиток скафандра. Хорошая видеокамера. Снимает сразу двумя объективами, и изображение получается на редкость естественным. К тому же и блок памяти у неё просто гигантский, больше 50 терабайт. В переводе на русский это означает то, что она может снимать 7-8 лет без перерыва. А как насчёт разума? Полюбопытствовал принц, пробуя воду носком сапога. И купание? «Если взял плавки, пожалуйста. Пищников поблизости нет. А если появится, я предупрежу. А как ты узнаешь?» «Направление. Помнишь, я вчера рассказывал?» «А, -а, -а да, да». Вяло припомнился Гизмун, стягивая скафандр. Плавок он не прихватил, поэтому разделся догола. «Впрочем, кого ему здесь стесняться?» «Так что, есть тут разум-то?» Снова спросил принц, погружаясь в теплую солоноватую воду. «Отсутствует». «Никого у рыб здесь нет. Мне самому купаться не хотелось. Поэтому я просто стоял неподвижно, глядя, как плещется Сигизмунд. При моей физиологии можно сохранять полную неподвижность хоть сутками. Ничего не затекает и усталости совершенно не ощущается». Вдали мелькнула рыбья спина. Я на миг задумался о рыбалке. «Ловить рыбу я умею хорошо». Пару минут полета над водой, сигнал от направления, удар рукой или хвостом и, пожалуйста, обед подан. Но я набил живот до края всего час назад, поэтому сейчас голода не ощущалось. «Патрон, а давай полетим дальше?» Вдруг вкратчиво предложил Робан. «Сейчас, принца дождемся и полетим». «А давай не будем его дожидаться». Еще вкратчиво я предложил явно что-то задумавший симбионт. «Как это?» «Мы не можем его здесь оставить. Еще от голода помрет, пока мы туда и обратно ездить будем». «А давай вообще не будем за ним возвращаться». «Да ты что, совсем свихнулся?» — удивился я. «Как мы императору на глаза покажемся после такого?» «А давай к императору возвращаться не будем». Триумфально завершил свой комплект дьявольских искушений Рабан. «Рабан, заткнись, а то я сейчас начну злиться», — предупредил я. Эта угроза симбионта напугала, ибо мой гнев причиняет ему вполне реальную физическую боль. А если я особенно сильно распсихуюсь, то могу его и убить. Конечно, он знает, что я никогда на такое не пойду. Без его защиты мой мозг очень быстро погибнет. Что самое досадное, убьет его моя же яцхеновская кровь, слишком ядовитая для человеческого мозга. «Ты что, патрон, я же пошутил!» Не слишком натурально рассмеялся он. «Я же не подлес какой-нибудь!» Принц плавал и нырял примерно четверть часа. Потом он неохотно вылез, пару минут прыгал по камню, чтобы побыстрее просохнуть, и принялся неторопливо одеваться. «Ну что, готов?» — прохрипел я, когда он закончил привинчивать шлем. «Давай руку!» «Ляса-аляса-алла-исса-алла-асалла! Али-эсэ!» Энке-Илиалса-Осса-Аса-Элиаса-Осса-И-Эссея-Алласа. Загундел Рабан, когда в мои семи конечности оказалась рука Сигизмунда, затянутая в тонкую металлоткань. Мир сменился. Теперь мы оказались на опушке небольшого леска, мало отличающегося от тех, что в изобилии встречаются в средней полосе России. Здесь стояло раннее утро, светило едва-едва показалось из-за горизонта. «А что это за мир?» — полюбопытствовался Гизмунд. «Не знаю, здесь я ещё не был. Из тех, что в двух шагах от вашего, я пока видел всего миров двадцать, но, по крайней мере, воздух нормальный, шлем можешь откинуть». Принц так и сделал, с наслаждением вдыхая прохладный лесной воздух. Я даже позавидовал ему на какой-то момент. Мне это удовольствие, увы, недоступно. «Ну что, дальше полетим или здесь немного погуляем? Давай немного осмотримся» попросил принц. «Я поснимаю». Отец просил снимать как можно больше. Он из этого материала фильм хочет сделать. «Угу. А кто у тебя папаша-то?» «А ты не знаешь?» — удивился Сигизмунд, медленно вращаясь вокруг своей оси, чтобы камера захватила как можно большее пространство. «Наш сорсеном папа — Алекс Нонамидхату, исполнительный продюсер Мегамайнда». «Ах, вот оно что!» «О Мегамайнде я, разумеется, слышал». Эта телекомпания постоянно сотрудничает с ЦАНом. В родном мире Сигизмуды они исполняют примерно ту же функцию, что в нашем мире канал Discovery. То есть производят научно-популярные фильмы и передачи на разнообразные темы. Всего у них 12 каналов. Наука и техника, мир животных, история человечества, искусство и культура, космос, путешествия, жизнь знаменитых личностей, инопланетной цивилизации, микромир, кино и спорт. «Бездна информации и разные интересные факты». За последние недели Мегамайнд уже неоднократно выпускал передачи о других мирах, созданные с моей помощью, и даже сделал целый фильм непосредственно обо мне, так что я успел стать знаменитостью. Но я даже не подозревал, что самый главный человек в этой организации — внук Императора. «Вон там вроде дымок», — указал пальцем принц. «Пойдём посмотрим?» Я молча двинулся в указанном направлении. Мне просто было всё равно. «Эй, патрон, я сориентировался!» Минут через пять похвастал Рабан. «Это вариант Земли. Форма материков немного другая. Южная Америка вдвое уже. Гренландия на тысячу километров южнее. Новой Зеландии нет вообще. Зато в Индийском океане два больших острова. Время — конец 11 века. Европейская история практически повторяет историю твоего мира. Хотя есть и исключения. XI век задумался я, припоминая историю Средних веков. А крестовые походы уже начались? Пару лет назад начался первый, и мы сейчас как раз в центре событий, на востоке Средиземного моря, чуть севернее Иерусалима. Палестина здесь называется Палестой, а войсками из Южной Франции командуют не раймон Тулузский, а Пипин – воин божий. Но все остальное никто не отменял. Крестоносцы пока что в полном триумфе, всех побеждает. Если все пойдет так же, как в твоем мире, через несколько лет здесь будут их провинции, а всех сарацинов прижмут к ногтю». Но тут я и сам увидел, как местных сарацинов прижимают к ногтю. Дымки, замеченные зорким принцем, шли от подожженной деревни. То ее части, что могла гореть. При постройке здешних зданий в основном использовались камень и глина, но имелось и несколько деревянных строений. А на улочках вовсю шли сражения. Несколько десятков деревенских ополченцев, вооруженных в основном мотыгами и топорами, кое-как махали с доброй сотней закованных в броню ланскнехтов. Европейские войны по большей части были пешими, хотя кое-где горцевало несколько конных рыцарей. Вооружены они тоже были куда лучше своих противников. Имели селучники и, и меченосцы, а уж рыцари вовсе представляли собой нечто вроде танков средневекового масштаба. Даже не будучи специалистом, не трудно было понять, чем эта битва закончится, и ждать явно оставалось недолго. «Надо им помочь!» Немедленно вскинулся Сигизмунд, опуская шлем скафандра на его законное место и вытягивая из кармана испаритель. «Кому именно?» С легкой долей сарказму уточнил я. «Мне простительно. Я уже привык, что в древней эпохе грабежи и убийства отдела житейское. Сегодня европейцы арабов терроризируют, Завтра арабы-европейцев. Иногда бывает, что кто-нибудь перегибает палку, и тогда целый народ исчезает с лица земли. Но это событие сравнительно редкое. В более поздней эпохи войны тоже дело нормальное. Только там они либо настолько всесокрушающие, что становится настоящим бедствием, либо тщательно ретушируются, называясь как-нибудь вроде миротворческой миссии. В мире Сигизмунда они опять-таки и не подумали исчезнуть, просто их перенесли в космос. «Крестьянам, конечно!» Ничуть не задумываясь, ответил принц. «А почему?» «Потому что те, другие, начали первыми!» Удивленно посмотрел на меня Сигизмунд. «А еще потому, что крестьян меньше, и они плохо вооружены!» «Ладно, твои высочества, как скажешь, разомнем крылья!» Не стал спорить я. «Только шлем не снимай и близко не подходи, а то убьют тебя чего доброго!» «Мне и самому уже давно хотелось размяться!» Я расправил крылья и легко взмыл воздух. Поднялся повыше и уже оттуда на бреющем полете спикировал в направлении сражающихся. Христоносные бандиты только сейчас заметили явившиеся к их противникам подкрепления и возбужденно заголосили, даже прервав на некоторое время бой. Равно как и мусульмане. Они тоже ошеломленно опустили свои палки и начали пялиться на меня. Мы успели вовремя, не пройдет и получаса, как бой закончится полным разгромом филахов, а крестоносцы начнут грабить дома и насиловать женщин. Ну, как говорится, хрен им в сумку. Вопреки обыкновению, я не понял ни единого слова из вопли европейцев. Мы высадились в Палестине. Палесте, то есть. Следовательно, и понимать я мог только местное население арабских кровей. Но все же моего предельно ограниченного знания французского, или на каком там говорили эти уроды, хватило, чтобы понять, что они принимают меня за дьявола. Я решил показать, что они не ошибаются. Сделав пару кругов над опомнившимися и вновь принявшимися сражаться людьми, я сложил крылья и резко пошел вниз, в сторону самого толстого рыцаря. В последний момент я отвернул в сторону, уворачиваясь от его копья, которым он удивительно ловко попытался меня проткнуть и полоснул когтями под ревку. Наконечник упал на землю, оставив владельца беззащитным, и я ударил его в грудь. Оставив своего первого убитого пускать кровавые пузыри, я двинулся дальше. Еще трижды я поднимался и снова падал, каждый раз забирая одну-две жизни. отстрел я не пытался уворачиваться. Эти заостренные палочки не могли меня даже поцарапать. Но когда я опустился в четвертый раз, Какой-то ланскник дотянулся до меня своим Боргенштерном, и я был вынужден приземлиться. Он испортил мне финальный маневр. Конечно, можно было немедленно взлетать в небеса, но солдаты, сообразив наконец, что я и есть их главный противник, всей и кучи поперлись на меня. Они только мешали друг другу, а я легко успевал уворачиваться от их ударов. Неплохих, надо сказать. Разрезать мечи и кольчуги на железные брызги и вспарывать мягкую плоть. А потом я вовсе превратился в один большой миксер, жуткой скоростью завертевшись вокруг своей оси. Мои руки мелькали в воздухе быстрее, чем вертится колесо автомобиля на полной скорости. Кровище было, как на миссобойне. Хвост тоже стрелял то туда, то сюда, каждый раз протыкая кого-то насквозь. По-моему, они чаще погибали непосредственно от укола, чем от яда, который моё жало впрыскивала А еще я разок плюнул, любуясь, как у двух ланскнехтов лица превращаются в реалистическую картинку. В общем, натуральное зверство. А потом ко мне, наконец, присоединился Сигизмунд. Ему, лишенному крыльев, пришлось потратить несколько лишних минут, прежде чем он добежал непосредственно до поля боя. Самый главный рыцарь, до этого брезгливо держащийся в стороне, заметил странно одетого чужестранца и решил прикончить хотя бы его. Он поднял копье и пустил коня в сторону принца на ходу выкрикивая боевой клич. «Остановитесь, пожалуйста, или я буду вынужден вас выстрелить!» Слегка дрогнувшим голосом крикнул Гизмунд и нажал на курок. замечательное это оружие, испаритель Пиегра. Не было ни шума, как у пулевого оружия, ни вспышки, как у лазерного. Только легкий свист, а затем взрыв». Рыцарь-крестоносец просто разлетелся на мелкие кусочки, заставив перепуганную лошадь, очертя голову, броситься, куда глаза глядят. Сигизмут немедленно перевел прицел в сторону другого крестоносца и вновь нажал курок. История повторилась, но на сей раз его выстрел не остался незамеченным. Убитый был частью группы, и когда его внутренности забарабанили по лицам и спинам других солдат, большинство просто бросилось в рассыпную. Третий взорвавшийся ланскнех стал последней каплей. Никому больше не хотелось продолжать эту войну. Я тоже остановился. Всех храбрецов я уже изничтожил, а те, что послабее духом, сбежали сами. Всего на моем счету прибавилось десятка-три мертвецов, да весь остальной отряд, обращенный в бегство. «О, Господи!» Испуганно сглотнул Сигизмун, когда я с трудом выбрался из горы мертвых, заваливших меня чуть ли не до пояса. «Так вот, каково это!» убить человека». «А что, раньше не приходилось?» — поинтересовался я. но с боевым крещением. А мне надо бы помыться». «Помыться мне действительно совсем не мешало. Мой стиль боя подразумевает много крови, а когда противников очень много, я неизменно пачкаюсь. Еще я хотел есть. сражение я двигаюсь быстрее ртути, а такая скорость всегда отнимает много энергии». Нет, я достаточно вынослив, я могу продержаться еще пару-тройку часов. Но в этом случае я настолько голодаю, что, наверное, не удержусь и все-таки отведаю человечины. Иссекель, или как там называются арабские избы, постепенно начали выползать местные жители. Среди них были и те, кто вначале пытался организовать сопротивление. Они попрятались сразу же, как только стало ясно, что крестоносцам не до них но гораздо больше было женщин, детей и стариков. «Здравствуйте!» Приветливым голосом крикнул им Сигизмунд, снимая шлем. «Не бойтесь нас!» Самый дряхлый старик с бородой до середины груди опасливо подошел к принцу и низко поклонился ему. Не поднимая головы, он робко пробормотал. «Прошу тебя, могучий волшебник, не убивай нас! Прикажи своему жену не есть нас, и мы отдадим тебе все, что ты захочешь!» «У нас немного денег, но все, что есть...» «Я не джин!» Слегка возмутившись, прохрипел я. «Дай мне чего-нибудь пожрать, да побольше, и тогда я тебя не трону!» «Олег!» Удивленно посмотрел на меня принц, а потом снова обратился к старцу. «Мы не причиним вам вреда, добрый человек. Мы всего лишь хотели помочь вам. Но если вы нас так боитесь, мы уйдем!» «Нет, нет, не уходите!» Громко крикнула какая-то старушка. Она подбежала к дедку и зашептала ему на ухо насчет того, что он круглый идиот. Мол, Аллах отправил к ним на помощь своего посланца Джибраила с волшебным мечом. За меч она, похоже, испаритель Пиегра. И ангела смерти Азраила. Это я, что ли? А он старый дурак-гневец Лукси-Вышнего. Аксакал некоторое время размышлял над словами своей жены. А кем она еще может быть? А потом просветлел ликом и поклонился нам сигизмундом еще ниже. «Добро пожаловать!» Радостно склабился дедушка. «Слава Аллаху всемогущему и милосердному!» Когда сарацинским пейзанам разъяснили, кто мы такие есть, они начали активно ликовать. Ну еще бы! Не каждый день удается встретиться с двумя живыми ангелами, пусть и странноватыми. После пары минут проявления радости и заверений в своей вечной преданности Аллаху и пророку его Мухаммеду, Народ вернулся к повседневным делам. На данный момент основным делом была уборка территории. От трупов. Пока что деревня напоминала операционную, в которой хирургом работает Чикатило. С мертвыми христианами никто особо не церемонился. Их просто оттаскивали в сторонку и сваливали в кучу. А вот своих сарацин тщательно отбирали и бережно разносили по домам. Жены и дети старательно рыдали над своими мужьями и отцами и не менее старательно раздавали поверженным врагам пинки и плевки. Нас со всем возможным почетом отвели в самый большой дом – жилище старейшины. Сигизмун сразу закружился на одном месте, продолжал снимать свой фильм. Круглое здание состояло из двух этажей, причем первый этаж сделали целиком из камня, а вот второй – из отвердевшей глины. Кровати не было. Вместо них я заметил глубокие ниши в стенах с полосатыми циновками внутри. Ну, правильно. Климат здесь теплый, большой нужды в одеялах нет. Прилежно отсняв внутреннее убранство помещения, Сигизмунд уселся на первый попавшийся булыжник. Вместо стульев здесь использовались камни почти правильной кубической формы. Разложил ноутбук, подключил к нему камеру и принялся увлеченно просматривать отснятый материал. Я заглянул ему через плечо и очень удивился. Принц ухитрился записать практически всю сцену моей битвы с крестоносцами. Я невольно содрогнулся, поняв, наконец, как я выгляжу со стороны, когда дерусь. Действительно, жуть. Какая-то женщина подошла ко мне и, робко улыбаясь, поставила у моих ног большой тазик с водой. И я недоуменно посмотрел на нее, не понимая, зачем это. А потом догадался. «Действительно. Я и сам собирался помыться. Просто забыл». «Спасибо». Прохрепела я, отвесив сообразительной сарацинке благодарственный поклон. Она испуганно пискнула и отскочила назад. «Ну что поделать? Боятся меня в народе». Вот Сигизмунда никто не боялся. За его спиной уже толпились детишки и молодые дамы, удивленно ахая и показывая пальцами на экран компьютера. А когда кто-то узнал на волшебной картинке самого себя, Восторг вовсе перешел всякие границы. «Рабан, а почему здесь женщины с открытыми лицами ходят?» Со успевшую засохнуть кровь, поинтересовался я. «Я в исламе не очень разбираюсь, но уж это-то знаю. У нас в России он даже конфликт был. Мусульманки хотели на паспорт в щедре фотографироваться, а им не разрешали». «Так мир-то а — хмыкнул Керанке. «Исламские каноны тоже немножко другие». «Здесь женщины никогда лица не закрывали. Кстати, и жон тоже разрешено иметь не четырех, как у вас, а только двух». «Мгм, mm -hmm. понятно». Старейшина, доселе сидевший подле меня и умильно разглядывающий Азраила, подскочил, как ужаленный. Дело в том, что в дверь стремглав летела всклокоченная тетка с маленькой девочкой на руках и бросилась ко мне в ноги. При этом она что-то торопливо тараторила. «Помедленнее!» Ревкнул я, отчаявшись понять ее тарабарщину. «Незабирай мою дочь великий, молю, оставь мне ее. Прошу тебя, она еще так мала, она не заслужила этого». Все еще торопливо, но уже более понятно повторила женщина. «Да что ты мелешь, я никого у тебя не забираю!» Начал я и осекся. Девочка лет четырех пребывала буквально на грани смерти. Видимо, она попалась под горячую руку какому-то ланскнехту, И тот полоснул ее мечом. Бок был рассечен почти до пупка, и хоть мать замотала ее какой-то тряпкой, не нужно было быть врачом, чтобы понять, что долго она не протянет. Глаза малышки закатились, дыхание было редким и прерывистым, а сердцебиение время от времени прекращалось совсем. Я слышу даже такие тишайшие звуки. «Они же принимают тебя за Азраила!» Тихо подсказал Рабан. «Думают, что ты ангел смерти!» «Бедняжка!» – печально вздохнул Сигизмунд, подошедший поближе. «А я даже аптечку не догадался взять, дурак. Сейчас бы регенерину хоть немного». «Регенерину?» – переспросил я. «Здорово придумал». «Что придумал?» «Не понял принц, но я уже приступил к делу. Профессор Краевский уверял, что моя черная слезь – чудо-вещество, которое он назвал краевином. Отлично подействует и на людей. Теперь я решил это проверить». Я аккуратно выпустил один единственный коготь и слегка надавил лезвием на верхнюю часть грудины. Как и ожидалось, мои когти оказались достаточно остры, чтобы разрезать даже мою же каменную шкуру. Превозмогая боль и явное нежелание организма резать самое себя, я увеличил надрез до нескольких сантиметров. Оттуда выступило немного слизи. Я зачерпнул сколько смог одной рукой, подождал несколько секунд, пока из меня не вышло еще немного, и взял еще столько же второй. Больше уже не успел. Царапина начала закрываться. Двумя нижними руками я поднял девочку, средними снял с нее импровизированные бинты, а верхними начал мягко втирать в рану краевин. Мать смотрела на это действо с открытым ртом, но, к счастью, не пыталась возражать, хотя и явно этого хотелось. Профессор не обманул. Жуткая рана на боку под воздействием черной слизи почти сразу же начала срастаться. Все, кто стоял вокруг нас, а таковых было человек 20, с благоговением наблюдали за тем, как с фантастической скоростью нарастают новые клетки, а старые и зараженные гибнут и тут же распадаются под действием тканевой жидкости яцхена. Немножко не хватило. Пришлось мне снова вскрывать самого себя и добывать еще немного черной слизи. Но когда я все-таки закончил, и девочка задышала ровно и глубоко, как дышит спокойно спящие, сарацины молча упали на колени. «Чудо!» – ахнул старейшина. «Слава Аллаху!» Мать спасенной девочки прижимала ее к себе, покрывала поцелуями лицо дочери, а потом точно так же лобозала мои когтистые ноги. Я смущенно отпихнул ее в сторону, чтобы не унижалась. «Не люблю я этого». «Хорошо, что ты вовремя принесла мне свою дочь», — прохрипел я. И «Еще бы немного, ее душа покинула бы тело, а воскрешать мертвых не могу даже я». Это я сказал на тот случай, если сейчас остальные жены и матери бросятся ко мне с просьбами воскресить и других погибших. По отдельным разочарованным лицам не трудно было догадаться, что именно это кое-кто и собирался сделать. Чудесное спасение девочки еще больше укрепило уверенность сельчан в том, что мы ангелы. Особенно Сигизмунд. Хотя я расспросил Рабана и выяснил, что Азраил, будучи ангелом смерти, описывается в Коране как еще более жуткое чудище, нежели я. Вроде бы он многорук и многоног. У него есть крылья, четыре лица, а на них тысячи тысяч глаз и языков. По одному глазу и языку на каждого живущего. Так что я рядом с ним еще красавчик. Нас всячески пытались отблагодарить. Или задобрить. Скорее всего, и то, и другое и поселян ужасно огорчало то, что мы вежливо отказываемся от их подарков. Собственно говоря, ничего особенного нам и не предложили. Деревенька попалась небогатая. Но все, что у них было, отдавали от чистого сердца. В конце концов, нам удалось таки втолковать местным, что ангелам ценности не нужны, а наложницы тем более. Хотя Сигизмун чуть было не соблазнился. Уж больно жгучие взгляды на него бросала старости на внучка. Остановило его только то, что больниц поблизости не было, а от случайных связей вполне реально подцепить не только триппер, но и что-нибудь посерьезнее. Мало ли какие болезни водятся в других мирах. Это ко мне никакая зараза не пристает, а Сигизмон запросто может заразиться. В скафандре имелся специальный облучатель, просто поджаривающий все фредоносные микроорганизмы. Но от заразных половых контактов он защитить не в силах. Принц, скрипя сердце, согласился с моими доводами и решительно отверг ухаживание и девушки, и ее родителей. Первый просто приглянулся светловолосый красавец с необычным для здешних мест лицом, а вторым очень хотелось, чтобы их правнук родился от самого настоящего ангела. И они были не одиноки. Сигизмунду то и дело делали недвусмысленные намеки. «А вот ко мне почему-то никто с таким предложением не обращался». Единственным, что мы согласились принять в награду, встал обед. У меня уже нестерпимо сосало под ложечкой, хотя я успел скушать воробья, подлетевшего достаточно близко, чтобы попасть под удар хвостом. Сигизмунд тоже проголодался, так что нам быстро собрали праздничный достархан. По здешним обычаям есть полагалось сидя на полу, причем разутыми. Я-то сразу уселся, скрестив ноги точно так же, как и старейшина с семьей. А вот у Сигизмунда возникла заминка. Обувь отдельно от скафандра не снималась, а совсем раздеваться ему не хотелось. Под скафандром у принца было только нательное белье. Он некоторое время бросал на меня отчаянные взгляды, но я делал вид, что не замечаю его проблемы. В конце концов, он плюнул на все и уселся как есть. Та самая девушка, ухаживание которой отверг Сигизмунд, взяла какой-то музыкальный инструмент, похожий на пузатую гитару с восемью струнами, и принялась играть. Не слишком умело, надо сказать а нам, сидевшим на самых почетных местах, подали кушанье. Молочного барашка с рисом, жареного цыпленка, кунжутные лепешки, кускус, киба, прохат лукум, гору фруктов, в основном финики и абрикосы. Горячую простоквашу и еще кучу его по мелочи. Из напитков, правда, только воду и молоко. Я отнесся к этому спокойно, а вот Сигизмут отвернул нос. Принцу стол без алкоголя оказался слегка ущербным. Впрочем, он моментально забыл об этом, когда дело дошло непосредственно до еды. Никаких столовых приборов не подали, у арабов их просто не водилось. Ели просто руками. Причем использовали одну только правую руку, которую, как я заметил, каждый гость вымыл особенно старательно. Неудивительно, никому в голову не пришло разложить кушанье по отдельным тарелкам. Приходилось брать с одного большого блюда. У меня проблем не возникло. «Правых рук у меня три, и орудую я ими лучше любых ложек вилок». Когда понадобилось разрезать барашка, я выпустил когти мгновенно настругал его на десятки долек. Но Сигизмунд снова скуксился. Перчатки скафандра были предельно тонкими, но это все-таки перчатки, и есть в них казалось не слишком гигиеничным. Пассия принца предложила покормить его. Здесь, оказывается, есть и такой обычай. Особенно почетным гостям хозяева кладут пищу прямо в рот, чтобы те не утруждались. Но Сигизмунд гневно отверг все ее попытки услужить. «Ну, а мне по-прежнему никто и не попытался оказать какие-либо почести». В конце концов, принц снова плюнул на приличие. Кое-как соорудил из двух длинных зубочисток подобие китайских палочек и принялся есть ими. К моему удивлению, получалось это у него очень ловко. Как будто всю жизнь только так и питался. Особенно он налегал на кускус – сладкое кушанье из манной крупы хотя от меня он безнадежно отстал. Я попросту сметал все, что было на столе. Три рабочие руки так и мелькали, отправляя в пасть одну горсть питательного вещества за другой. А три праздные нервно подергивались, порываясь помочь своим товаркам. «Олег, а как ты думаешь, те налетчики еще вернутся?» Наклонился ко мне Сигизмон, когда покончил с Кускусом. «Обязательно вернутся», — неохотно подтвердил я. они они, так другие». «Сейчас в этом мире начинаются крестовые походы, так что от Ближнего Востока лучше держаться подальше». «Первый поход уже скоро закончится», — подсказал Рабан. «А до второго почти 50 лет». «Это у нас так было, а как будет здесь — неизвестно». Не согласился я. «Да и какая разница, европейцы-то все равно никуда не уйдут». Сигизмон пару секунд недоуменно поморгал. Реплики Робана он не слышал, и оттого мои фразы показались ему не очень связанными. Жалко их, вздохнул он. Угу, жалко. А что ты предлагаешь? Остаться здесь навсегда и действительно стать их ангелами-хранителями? Нет, конечно. То-то и оно. Целяви, как говорится, алягер ком алягер. Это на каком языке? Живо заинтересовался принц. На французском. «Это какой-то древний язык, кажется?» Слегка засомневался Сигизмунд. «Вроде латыни или инглиша?» «Угу, древний. А ты сам в школе какой язык учил?» «Как это какой?» — удивился принц. «Наш, конечно, какой же еще?» «А еще какой?» — терпеливо переспросил я. «Ты сколько вообще языков знаешь?» «Один? Сколько же еще?» «Ну, еще межпланетный уникод, но это не совсем язык». «Все с тобой понятно». Твоё счастье, что межмировые переходы и языкознанием снабжают». и дал последний финик, когда в халупу вбежал растрёпанный мальчишка и начал взволнованно вопить, указывая пальцем куда-то на дверь. «Гусейн, помедленнее», — взмолился старейшина. «Что ты хочешь? Франки возвращаются, дедушка! Франки идут!» «Ничего себе! Я, конечно, ожидал, что крестоносцы вернутся, но не думал, что это будет так скоро». Но пацан не соврал. Направление ясно указывало, что к деревне стремительно приближается полсотни конников. Не так и много, вообще-то. Не тратя лишних слов, я вышел на улицу. Сигизмунд застегнул шлем и поспешил следом. Следом ковылял и старейшина. Ну а за нашими спинами перепуганно толпились остальные филахи. Пришельцев действительно было не больше пятидесяти, но на сей раз одни только отборные войска. Конные рыцари в кольчугах и с пиками даже без слуг. А ведь, насколько я помню историю, каждому рыцарю полагался как минимум один оруженосец, иначе просто не управишься с доспехами. На сей раз я не стал пороть горячку. Я просто встал у них на пути и скрестил на груди все руки. Потом демонстративно сплюнул, любуясь, как кислота разъедает траву и землю под ней. Конница сначала замедлила ход. Первоначально они, похоже, намеревались просто растоптать это жалкое селение. А потом и вовсе остановилось не переминались ноги на ногу и нервно ржали, а их всадники с ужасом глядели на меня и тихо бормотали какие-то непонятные слова. Одного рыцаря я узнал. Он был одним из тех, кто первым бросился удирать, когда стало ясно, что победить меня не удастся. Статный рыцарь, ехавший впереди всех, заставил своего коня подойти поближе, гневно посмотрел на меня, тоже сплюнул, не так эффектно. И что-то громогласно сказал, указывая на меня перстом. Он секунду подождал моей реакции, а затем выкрикнул еще несколько фраз. То, что у него за спиной сидит серый плащ, меня почему-то нисколько не удивило. Рыцарь не замечал своего соседа. Конь на дополнительный вес также не реагировал. «Ни хрена не понимаю». Равнодушно прохрипел я. «Говорит здесь кто-нибудь на арабском». Рыцарь вернулся к своему отряду что-то прокричал. И строй неохотно выехал другой рыцарь худощавый, с тонкими руками, и остановился рядом с предводителем. «Я говорю», — на очень приличном арабском сообщил он. «Мой господин граф Этьен блуаски спрашивает, что тебе здесь понадобилось, дьявол?» «Угу, хороший вопрос. А что здесь понадобилось вам? По-моему, это как раз вы напали первыми, или я ошибаюсь?» Переводчик перевел мой ответ, и рыцарь надолго задумался. Пока он думал, из арьергарда строя выехал еще один всадник. На сей раз не рыцарь, а монах. В ряйсе, с танзурой, с четками в руках и крестом на шее. Вообще-то у всех рыцарей были кресты, но такой огромный и тяжелый только у этого монаха. «Адское исчадие!» Злобно прошипел он, глядя на меня. По-арабски он тоже говорил очень неплохо. «Изыди в свою преисподнюю, не смущай добрых христиан своими бесовскими речами!» «Кого это я здесь смущаю, святой отец?» — хмыкнул я. «Вас, что ли? Да вы, оказывается, шалун!» Монаха Шарот распахнул от возмущения от такого тонкого, но очень обидного намека. Глотая воздух, он бешено выдохнул. «Да как ты? Да как? Ты смеешь Голос у него сорвался на визг. «Дьявол! Получай же, тварь!» Он сорвался в тяжеленный крест и швырнул в меня. Видимо, надеялся, что я рассыплюсь. Когда же я чуть отступил в сторону и легким движением руки поймал крест в воздухе, он просто окаменел. Я задумчиво поверсел добычу в руках, а потом повесил себе на шею. Тут челюсти отвисли уже у всего рыцарского отряда. «Что ж вы меня так ненавидите, святые отцы?» Позволил себе погрустить я. «Как не увидите, так сразу крестами кидаетесь. Епископ кидался, тут опять. А вы сами-то случайно не епископ?» «Нет, к сожалению», — растерянно ответил монах. «А что? Ах ты, дьявол!» — завизжал он, поняв, что отвлекся. «Ты снова искушаешь меня? Нечистая сила, поди прочь!» Он дернул рукой, снова попытавшись метнуть в меня крест, но тут же сообразил, что уже сделал это и рука смущенно замерла на полпути. «Да что вы все заладили, дьявол, дьявол, так и обидеться недолго. Я не дьявол, а ангел, вот. Азраил, ангел смерти. А этот со мной, Джибраил. Гавриил, по-вашему». Когда рыцарь-переводчик разъяснил остальным смысл моих слов, поднялся жуткий шум. Рыцари ужасно растерялись. и «Еще бы. Если я говорю правду, и мы ангелы, поднимать на нас руку — святотатство». Но если я лгу, и мы дьяволы, в это им, похоже, верилось больше, то убить нас нужно обязательно. Но это только сказать легко. Головы рыцари сами собой поворачивались в сторону кучи трупов их же товарищей. Ее не успели убрать подальше, а при местной жаре трупы уже начали пованивать. Драться с дьяволом никому особо не хотелось. Тем более, как выяснилось, привычные методы борьбы с нечистой силой, вроде Святого Креста, не оказывают на меня никакого воздействия». «Даже если ты говоришь правду, дьявол, это подтверждает только одно». Наконец сообразил монах. «Я всегда знал, что сарацины молятся сатане, и вот оно, подтверждение». Граф Этьен что-то коротко произнес, и монах заткнулся. Он сказал еще несколько слов своему переводчику, и тот передал мне. «Мой господин говорит, что мы возьмем Иерусалим, и ты не остановишь нас, будь ты хоть самим Люцифером». «А где же ваша армия?» – притворно удивился я. «Или вы собираетесь брать город такими малыми силами?» «Мы всего лишь передовой отряд». Уже без помощи графа Этьен ответил переводчик. «Остальная армия движется следом. Мы выдвинулись вперед, потому что прослышали, что в этой деревне объявился дьявол». «Я не дьявол». Снова поправил я. «Хорошо, допустим. Только какой же это Иерусалим? Тут всего лишь деревенька на пару сотен душ». «Она стоит на дороге к святому городу!» Возвышенно выкрикнул переводчик. «А обойти нельзя?» Парень минутку посовещался с Этьеном Блуаским и покачал головой. «Можно, но мы не станем терять время». «Угу, просто здорово! Только вы кое-чего не учли!» Прежде чем вы пройдете через эту деревню, вам придется пройти через меня. Попробуйте. Граф Этьен слегка смутился, но его ответ был по-прежнему предельно гордым. Мы растопчем тебя в пыль, адское отродье. Как бы могуч ты ни был, войско Христова растопчет тебя в пыль. Я не враг твоему богу. Рассеянно отмахнулся я. Может, решим наш спор миром? Как насчет рыцарского поединка? Один на один. Побеждает ваш боец, мы уходим. Побеждаю я. Обходите деревню стороной. Рыцарского поединка? Расхохотался переводчик. Вместе с ним хохотал почти весь отряд. Какой может быть поединок с дьяволом? Что ты знаешь о чести? Таких, как ты, следует убивать, как поганых вшей. Тогда будем драться, как дерутся вши. Равнодушно ответил я, выпуская сразу все когти. Я не против. Татьян Блуаский снова смутился. Потом он обвиняюще указал на меня пальцем и что-то возмущенно прокричал. «Мой господин говорит, что поединок будет нечестным. У тебя же целых шесть рук!» «Угу. Да, это, конечно, проблема». Замелся я. «Олег, а дай я с ним подерусь». Похлопал меня по плечу Сигизмунд. «Можно, а?» «Ты?» Засомневался я. «Даже не знаю. Я обещал императору тебя беречь. «Ты опять забываешь, чья кровь течет в моих жилах?» «Ладно, ладно. Эй, как насчет пре... архангела Гаврила? Он вас устроит?» Татьян Блазский смирил оценивающим взглядом принца аккуратно спустился с коня, оставив серого плаща выседать там в гордом одиночестве. Исчезать от почему-то не торопился. В то, что Сигизмунд ангел, граф по-прежнему не верил ни на йоту, иначе бы просто не стал драться». Принц поставил ноги на ширину плеч и встал в борцовскую стойку. Этьен медленно потянул из ножен меч. Он словно бы в чем-то сомневался. Я тоже забеспокоился. У принца оружия не было. А даже если бы и было, он учился фехтованию на легких рапирах, а не тяжелых рыцарских мечах. Его скафандр весьма прочен, и удар меча выдержит, но примут ли такую победу крестоносцы? Мое беспокойство неожиданно разрешил сам граф тиен К нему подбежал тот рыцарь, который видел меня и Сигизмунда в деле. Он прошептал что-то своему предводителю на ухо, опасливо косясь на испаритель Пиегра, по-прежнему висящий на поясе Сигизмунда. Граф Этьен пару секунд размышлял, а затем презрительно швырнул меч на землю. В следующую секунду туда же полетел небольшой топорик, варгенштерн и мизерикордия. Узкий кинжал для добивания врагов сквозь забрало. Граф что-то пренебрежительно произнес, обращаясь к Сигизмунду. «Мой господин говорит, что он легко одолеет тебя даже без оружия и доспехов. Он спрашивает, хватит ли духу у дьявола, чтобы расстаться со своими волшебными доспехами?» «Ах, вот в чем дело. этиен то ли действительно благородный чувак, то ли, наоборот, редкий хитрец. Он вполне естественно заподозрил, что странный костюм ангела может оказаться непробиваемым для его оружия». «Конечно, хватит!» Возмущенно огрызнулся Сигизмунд и начал отвинчивать шлем. Сняв скафандр, он положил его так, чтобы видеокамера засняла весь предстоящий бой с графом Этьеном. Если принцу удастся вернуться домой и показать эти кадры на большом телевидении, он сумеет нехило приподнять свой имидж. Может, император даже передумает и назначит наследником его, а не Орсона. Граф Этьен с помощью переводчика и еще одного рыцаря расстался с Арметом, Керасой, Кольчугой и прочими деталями обмундирования. В конце концов, он, как и Сигизмунд, остался в одних подштанниках. Хорошо еще, что климат здесь вполне приличный. Европейские рыцари и арабские филлахи с одинаковым интересом наблюдали за этими двумя. Да уж, не каждый день удается полюбоваться на такое зрелище. Я на всякий случай подобрал испаритель, оставшийся на сброшенном скафандре. На волшебное оружие уже начали завистливо коситься, причем не только французские рыцари, но и так называемые «свои». Собственно, люди везде одни и те же. Через полвека арабы остановят агрессию захватчиков-крестоносцев. Затем потеснят их, потом заставят отступить на прежние позиции, а уж там сами перейдут в наступление. И в свою очередь завоют изрядный кусок христианских владений. «А может быть и еще больше», — поддакнул Рабан. Миры не идентичны, здесь история может пойти совсем по-другому. Граф Этьен и принц Сигизмун стояли друг против друга на теплом песочке, подозрительно рассматривая каждый своего противника. Без одежды они могли бы сойти за близнецов. Разве что Сигизмун был на сантиметр другой выше ростом, а Этьен настолько же шире в плечах. Этьен Блуаски что-то сказал, и переводчик незамедлительно сообщил. Ма господин желает знать, кто будет судить этот поединок. «Да я и буду», — хмыкнул я. «А что, не доверяете?» Рыцари недовольно забормотали, когда им перевели мои слова. Никому не хотелось вручать исход боя в шесть когтистых рук того, кого они считали дьяволом. Но оспорить мои слова никто не решился, даже бесноватый монах. Он, кстати, все это время возмущенно пялился на свой крест, спокойно болтающийся у меня на груди. То ли собирался с духом, чтобы потребовать имущество обратно, То ли удивлялся, почему меня до сих пор не поразило громом небесным. «Переведи ему, что гонга у меня нет, поэтому бой начнется, когда я кину на землю. Да вот хоть этот святой крест!» Монах чуть в обморок не упал, но Толмач спокойно перевел графу Тьену мои слова. Тот согласно кивнул и внимательно уставился на этот самый крест. «Значит так. Пах не бить, за волосы не хватать, глаза не выдавливать». «Бой продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не попросит пощады или не сможет больше сражаться. Возражение есть?» Возражений не было. Этьен молча кивал, слушая перевод моих импровизированных правил. «Три, два, один, начали!» прохрипел я, швыря крест на землю. Ни Этьен, ни Сигизмут не стронулись с места. Они только еще внимательнее наблюдали друг за другом, да медленно переступали с ноги на ногу. Потом Сигизмунд осторожно двинулся вперед, как-то странно вихляясь, словно собирался пуститься в пляс. Этьен поднял руки в защитной стойке. Чуть повернулся всем корпусом и вдруг бешено ринулся на противника. Принц пригнулся и принял графа захватом бедра. Перелетев через Сигизмунда и шлепнувшись в пыль, Этьен растерянно моргнул, не понимая, как так получилось. Мой временный спутник действительно неплохо владел поунг -фо. Не настолько, чтобы посоревноваться с Джеки Чаном. Но вполне прилично. Впрочем, поединок только начался. Предводитель рыцарей наконец-то понял, что соперник у него серьезный, и теперь действовал осторожнее. Он кружил вокруг принца, ловя каждое выдвижение и ожидая, чтобы тот раскрылся. Но тот не раскрывался и, в свою очередь, искал слабину в противнике. Сигизмонду такая борьба надоела первому. Он резко взмахнул ногой в воздухе, подпрыгнул и ударил пяткой в лицо Этьену. Но тот успел увернуться. Более того, он успел ухватить принца за кончик ступни. Пришла очередь Сигизмунда валяться в пыли, не понимая, как так вышло. Но он поднялся еще быстрее. Несколько минут поединщики лупили друг друга руками и ногами, не издавая ни звука, только грозно сверкая глазами и надувая щеки. К моему удивлению, граф Этьен тоже владел какой-то хитрой техникой рукопашного боя, совершенно мне незнакомый. То ли во Франции этого мира разработали какое-то свое боевое искусство, То ли такое же было и в нашем мире, просто к 20 веку оно прочно забылось. Так или иначе, дрался граф Этьен очень красиво. Противники махали конечностями, как бабочки-крыльями, не забывали ставить блоки, и каждый упорно ожидал, когда второй раскроется. Время от времени тому или иному удавалось этого дождаться, и тогда один из дуэлянтов летел на землю. Впрочем, он немедленно вскакивал, не давая другому развить успех, и в свою очередь пытался подловить его. Сначала французы и арабы с азартом следили за битвой мастеров, выкрикивая поощрение своему бойцу и угрозы чужому. Но со временем им это надоело. Теперь зрители просто зачарованно наблюдали за этой схваткой, больше похожей на красивый танец, чем на вульгарную драчку. Я тоже наблюдал, не забывая, однако, следить, чтобы какой-нибудь излишней горячей голове не пришло на ум помочь своей команде составом в один человек. Скажем, швырнув булыжник или стрелу. Стрелу, конечно, не швырнут, а выпустят из лука, но общей позиции это не меняет. «Патрон, обрати внимание на горизонт!» Вдруг забеспокоился Робан. «Ты что-нибудь видишь?» Я пригляделся и понял, что вижу, да еще как вижу. На горизонте, то есть в километрах в 30 отсюда, почва здесь ровная, так что видно далеко, медленно движется куча крошечных точек. Совершенно неразличимых для человеческого глаза, но я-то сразу разглядел, что это такое. Войско. Довольно внушительное войско. Примерно 4000 тысячи всадников и больше двадцати тысяч пехоты. Каким-то образом умудрился сосчитать Рабан. Все крестоносное войско. В полном составе. Ну правильно, у них же на эту неделю намечена финальная битва. В самом Иерусалиме. Угу, понятно. Надо драпать. Долго они еще будут досюда ковылять? «Там и пехота, и обозы, и все такое, так что немало. Если движутся ускоренным темпом, часа через три будут здесь. Если с нормальной скоростью, только к ночи дойдут». «Все равно надо драпать», — печально подытожил я. «Я не камикадзе против такой толпы в одиночку переть, раздавить к чертовой матери». Первым делом я решил прекратить затянувшуюся драчку между дворянами, средневековым и футуристическим. Недолго думая, я выстрелил в воздух из испарителя. К сожалению, никто не обратил на это внимания. Пучок волн, выданный оружием, унесся в небеса, не встретив никакой цели, а значит, остался незамеченным. Ни шума, ни вспышки. «Эй, эй!» — повысил голос я, вставая между слегка притомившимися антракт «Вуп, блин! Тайм-аут!» Граф Этьен охотно воспользовался перерывом, чтобы приложиться к фляге с каким-то бордово-красным напитком. Вином, скорее всего. Переводчик обмахивал спотевшего господина лошадиной попоной, а злобный монах что-то бормотал и мелко крестил этиена Блуаскова. Благословлял, наверное. «Проблемы у нас, сиги шепнул я, когда мы с принцем отошли в сторонку. «Олег!» недовольно поморщился его высочество. «Конечно, мы договорились называть друг друга по имени и обращаться на «ты». Но это еще не значит, что ты можешь так грубо фамильярничать. Попрошу впредь мое имя не коверкать». «Да как скажешь», — фыркнул я. «А что случилось-то?» — вспомнился Гизмунд. «Да так, пустяк. Видишь точки на горизонте?» Принц некоторое время старательно щурился, глядя туда, куда я ему указал, а потом беспомощно пожал плечами. «Ничего не вижу. А что там?» «Блин, плохо, что не видишь. Ну ладно, поверь на слово. Сюда движется все крестоносное войско. Почти тридцать тысяч солдат». «И что же делать?» – растерялся Сигизмунд. «Как что? Сваливать по добру, по здорову. Одевай скафандр по-быстрому и валим». «Да ты что, Олег? Как же мы бросим всех этих людей?» «Просто. Поднимем и бросим. Ты что, твое высочество, не понимаешь?» «Мы им уже ничем не поможем. Даже если ты все-таки победишь этого рыцаря, это ничего не изменит». «Но он же дал рыцарское слово!» непонимающе уставился на меня принц. «Угу, слово. Только это некрасивая сказка. Это жизнь. Рыцари тоже люди и тоже могут солгать. К тому же мы по их понятиям черти, а значит нам вообще можно брехать в рыло, это даже за грех не считается. Черт обмануть, святое дело». «Да и при тут это?» «Думаешь, от него самого что-то зависит? Неужели вся эта толпа пойдет обходным путем только потому, что какой-то граф проиграл поединок поганому бесу? Как бы у него еще не было неприятностей за то, что вообще стал о чем-то с нами договариваться». Моя тирада произвела впечатление. Сигизмунд спал с лица, печально глядел ряды каменных хибар и жалобно сказал. ну как же? Мы же не можем взять и бросить их. На смерть!» «А им так и так, хана!» Цинично парировал Е. «Крестоносцы возьмут Иерусалим, и здесь сорок с лишним лет будет их власть. Кого-то перебьют, кого-то заставят креститься, кто-то сбежит куда подальше. Ну а кто-то будет сидеть и терпеть. Жить, в принципе, при любом режиме можно. Вон, евреи до сих пор выжили, а уж их кто только не пытался истребить». «Какие еще евреи?» — не понял Сигизмунд. Я запоздал, вспомнил, что к его двадцать девятому веку разделение на расы и нации давно ушло в прошлое. «Неважно. Главное то, что нам пора сваливать, пока есть время. Мы и так задержались». К нам подошли граф Этьен с переводчиком. Предводитель отряда крестоносцев благожелательно улыбнулся Сигизмунду. На меня он по-прежнему смотрел неприязненно и с подозрением. «И что-то сказал?» Переводчик со скучающим видом перевел. «Мой господин восхищен вашим искусством в бою без оружия. Вы первый, кому удалось не проиграть ему в этом виде сражения. Он предлагает немного отдохнуть и продолжить наш поединок, чтобы все же выяснить, кто из вас окажется лучшим. Передайте графу мою благодарность», — кивнул Сигизмунд. «Я с большим удовольствием принимаю его предложение». «Я подождал, пока переводчик окажется вне зоны слышимости и коротко потребовал». «Напяливай скафандр. Уходим!» «Я отказываюсь!» Встал в позу принц. «Эти люди надеются на нас!» «Угу. Понятно. Продолжаем играть в героя. Что ты предлагаешь? Отстреливаться до последнего патрона?» «Хотя бы так!» «И что это решит? Да мы ни хрена не изменим! С чего ты вообще взял, что они чем-то лучше этих крестоносцев? Через полвека они знаешь, как отыграются?» Сигизмунд продолжал укоризненно смотреть на меня. «Ох, какой же идиот!» – простонал я. «Да пошел ты! Дыню тебе в рот! Пожалуйста, оставайся тут, защищай этих филахов! Может, еще и калифом сделают? посмертно И это всегда успею смыться. Не в другой мир, так хоть по воздуху. А ты оставайся! Плевал я на тебя! И на дедушку твоего плевал! Нужен он мне триста лет! Миров полно! Найду себе другого императора!» «Тьфу на вас всех, придурки!» Неожиданно я заметил, что камера в плече скафандра смотрит прямо мне в лицо. Вся злость сразу куда-то испарилась. Немало этому помог и Рабан, тоскливо хнычащий у меня в голове от боли. Мне стало так стыдно, как будто хомяч капнул. «Ты что, все еще записываешь?» Осторожно уточнил я. Сигизмонд молча кивнул. «Этот кусок потом сотрешь, я сам прослежу». «Ладно уж, хрен с тобой». «Попробуем что-нибудь сделать». «Эй ты, дед, хоть сюды!» Старейшина тут же подбежал, как послушная собачка. Роль хвостика играли еще несколько мужиков. «Значит так, я отправляюсь к Аллаху, спрошу у него совета. А вы ждите. Твое высочество, займи чем-нибудь этих рыцарей». «Чем?» — растерялся Сигизмунд. «Да хоть песни им пой, чем угодно. Пушку не теряй, если что, держи оборону. У тебя там сколько патронов?» Полного заряда хватает на 50 выстрелов. Батарея сама со временем подзаряжается. Где-то за сутки. Я быстро произвел расчет. Сигизмунд стрелял трижды. Я один раз. Холостую. Значит, осталось 46 патронов. А рыцари всего с полсотни. Проблем возникнуть не должно. Угу. В общем, жди. Глава 26. Я стартовал со скоростью хорошей ракеты. Земли за мной зачарованно следили сотни глаз. Одни с ужасом, другие с восхищением. Рыцарскому спецназу через переводчик объяснили, что я полетел советоваться с Аллахом, и они моментально подняли возмущенный шум. Но с места никто не сдвинулся. «Плохо, что небо такое чистое. Ни одного облачка, чтобы замаскироваться». Пришлось просто подниматься как можно выше и надеяться, что среди вражеского войска не окажется никого столь же зоркого, как я. Расстояние, разделяющее наступающих крестоносцев и деревню, я пролетел за несколько минут и аккуратно завис прямо над ними. Армия крестоносцев, ползущая по пустыне, напоминала колоссальную гусеницу. Она растянулась на несколько километров и двигалась очень и очень медленно. Видимо, крестоносцы не слишком торопились к гробу Господню. Впереди шла конница. Несколько тысяч латников с копьями, высоко поднятыми штандартами, разнообразными гербами на щитах. Интересно, им не жарко в этих доспехах? На равийском солнышке они должны очень здорово раскалиться. Следом двигалась пехота и обуза. Пехотинцев было в несколько раз больше, но вооруженные они были куда хуже, и доспехи на них были пожиже а в обозах кучами везли награбленное добро, провизию, раненых и прочее добро, неспособное передвигаться самостоятельно. Там же я заметил немало женщин явно не нетяжелого поведения. Маркетантки. Где тут самый главный? Деловито поинтересовался я, осматривая караван сверху. Держался я на такой высоте, чтобы мне было все видно, а вот меня нет. Если кто и заметит, примет за ворона или грифа. «Главных здесь несколько», – хмыкнул Робан. «Вон тот в рясе, Петр Пустынник. Он вышел самым первым, с войском простолюдинов, и первым же потерпел поражение. Но на него можешь не обращать внимания, сейчас он уже ни на что не влияет. Сейчас самый влиятельный жук, герцог Готфрид Бульонский. он тот, толстый, который впереди всех едет. Это он и Иерусалим возьмет, и править там потом будет». «Вообще-то в самом начале крестоносцев было полтора ста тысяч, но повоевали уже немало, так что три четверти войска потихоньку рассосалось. Зато остались как раз самые крутые и упертые». «Угу, понятно. А как ты думаешь, что будет, если я этого Готфрида сейчас убью?» «Ну...» — задумался Рабан. Точно сказать невозможно, но, думаю, они на пару-тройку дней задержатся, переругаются все, потом выберут нового лидера и попрут дальше. Готфрид все-таки не Чингисхана, не Аттилла. Из-за него они назад не повернут, сами управятся. Но у нас будет пара дней от Ладно, все равно ничего лучше я не придумаю. К окну его, а этим в деревне скажу, чтоб драпали куда-нибудь, да побыстрее. «Блин, теперь точно в черти угожу, не отмажусь». «Это точно», — вздохнул Рабан. «Станешь новым Гаврилы-принципом, но это который эр Фердинанда в четырнадцатом году застрелил». Пояснил он, догадавшись, что я не знаю, кто такой этот Гаврила. «Знаешь, ведь ты был прав. Зря мы с этим принцем связались. Идеалист хренов. Лучше бы у меня палач был в напарниках. Он хоть и шизанутый, но зато никогда со мной не спорит». Рабан подчеркнуто молчал. «Ну что, идем в атаку?» «На таран!» Взревел я пикируя вниз. И затормозил. Я пролетел всего метров десять и резко замахал крыльями, едва не порвав перепонку. Мне вдруг пришла в голову замечательно струмная идея, способная, если повезет, не только затормозить войско крестоносцев, но и вообще отменить первый крестовый поход, а то и последующие. Более того... «Если вести об этом разлетятся по миру, я окажу серьезную слугу христианству». «Действуй, патрон!» — моментально одобрил Рабан. Я поднялся еще выше. Еще. Еще. Еще. Теперь армия подо мной выглядела муравьиным караваном. Я с трудом различал отдельных людей. Я встал между крестоносцами и солнцем, чтобы меня нельзя было заметить даже в виде птицы». Ну а теперь все зависит от одного единственного меткого броска. Крест, конфискованный у излишней монаха, я захватил с собой. И теперь именно его и собирался использовать. Я взялся поудобнее, расправил крылья, чтобы какое-то время оставаться неподвижным. Прицелился. Чувство направления отлично может заменить оптический прицел. Я инстинктивно чувствовал, куда и с какой скоростью нужно метать заряд. Помогло и сверхзрение. Даже с такой высоты я отлично различал герцога Готфрида. Взмах, и крест со свистом летит вниз, все ускоряясь и ускоряясь. При такой скорости даже крохотный камешек превращается в опасный снаряд. А крест монаха весил весьма порядочно. Поэтому святой символ вошел в мишень, подобно миниатюрному метеориту. А поскольку мишенью был затылок Готфрида Бульонского... В войске это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ну, сами представьте. С небес прилетает здоровенный серебряный крест. бьёт в башку главного генерала и застревает у него в черепе, разбрызгав мозги во все стороны. Я специально кинул его так, чтобы он приземлился острым концом. Передавая часть конницы затормозила практически сразу. Потом следующий, следующий, и так до самого конца. Моментально начался шум, мол, фиг встали, дорога и так узкая. Но когда в хвост колонны шло сообщение о преждевременной гибели главнокомандующего, паника начала распространяться со скоростью радиовещания. Предводители, даже не успевшего понять, что его убило, сняли с коня, столпились вокруг него и принялись шумно спорить. А уж когда необычный снаряд извлекли извлеклись черепушки и продемонстрировали всем желающим, толпа и вовсе растерялась. Со всей армии начали сбегаться монахи и священники. пётр Пустынник самый первый. А он же первым грохнулся на колени и начал биться башкой песок и что-то дурным голосом. И я понаблюдал за этим ковардаком еще четверть часа и сделал два вывода. Во-первых, сегодня эти вояки точно уже никуда не пойдут. Уровень религиозности в солдатах моментально подскочил, как прыгун шестом. А воинственность, наоборот, упала кто-то уже начал воздвигать из подручного материала алтарь, к священникам мгновенно выстроились очереди на исповедь. Второй вывод заключался в чувстве, что этот крестовый поход действительно может в скором времени закончиться. Не нужно было даже понимать старо-французские, чтобы понять, что все до единого восприняли случившееся как предельно дурное знамение. Мол, если уж Господь дошел до того, что лично грохнул Готфрида Бульонского ударом креста с небес, значит, надо валить по добру, по здорову. Всевышний здорово разозлился. Выходит, ему взятие Иерусалима не угодно. Вряд ли теперь кто-то захочет предводительствовать этой армадой. Всякому хочется получить безвозмездно полкило серебра, но только не таким способом. Кто-то из священников, правда, вякнул насчет того, что Господу не понравился лично Готфрид, и так он дает понять, что начальника надо переизбрать, но на эту вообще-то здравую мысль никто не обратил внимания. «Здорово придумал!» одобрил Рабан. «Теперь, даже если они и пойдут дальше, половина войска точно дезертируют, да и церковники призадумаются. Как-никак, самое натуральное чудо». «Меня беспокоят те рыцари, с которыми мы общались в деревне», признался я. «А если кто-нибудь из них додумается, как это все получилось, да и монах тот может узнать свой крест». «А ты его тоже убей», недолго думая, посоветовал Рабан. «Ну ты говори, да не заговаривайся» слегка обиделся я. «Я и так уже сегодня перевыполнил норму раз этак в 10 Знаешь, меня уже совесть грызть начинает. Не слишком ли часто я отнимаю жизнь?» «Эк, как выражаться начал. Отнимаю жизнь!» Передразнил меня Рабан. «Это война, патрон. Думаешь, сами крестоносцы сюда чисто в гости пришли? Плово покушать?» ну конечно, так. Но ведь я-то им всем чужой. Какое мое дело?» «Никакого!» поддакнул Рабан. «Но ведь кто-то же должен, так что убей и монаха тоже». «Угу. Ну вот объясни, имею ли я вообще право кого-то убивать просто потому, что он мне мешает?» «Имеешь, конечно». «И почему это?» «Потому же, почему коты лижут себе яйца?» При похабным голоском ответил Рабан. «А это почему?» Моментально заподозрил неладное я. «Да потому что могут» торжествующе закончил мой симбионт. «Люди б тоже, ага, чтобы могли дотянуться». «Заткнись», — надоел. «Не можешь сказать ничего приличного, утухни в трепочку». «Сам спросил», — обиделся Робан. «Все ошибаются. Смотри-ка, а я отсюда даже деревню вижу. Ну ладно, полетели ж, что ли?» Обратно я долетел еще быстрее. Конечно, двигаться опять пришлось по кривой. Вначале на очень большой высоте и только потом резко вниз. У дикарей должно было создаться впечатление, что я действительно летал куда-то на небеса. Ну что, тут же затормошил меня до этого нетерпеливо подпрыгивающий на месте принц. Что там произошло? Все произошло. Эй, орлы, короче, слушайте меня. Деревенские живенько навострели уши. То ли им действительно было очень интересно, то ли они просто боялись меня слушаться. «Аллах велел вам передать, чтобы вы быстренько собирали добро и валили куда подальше. Завтра-послезавтра здесь будет францкое войско, и вас просто сметут». «Может, конечно, и не будет, но я бы на это лучше не рассчитывал. Так что сматывайтесь». «А куда идти-то?» Послышался чей-то тоскливый голос. «Да куда угодно, но лучше всего на восток». «А почему на восток?» Спросил тот же самый мужичок. «Ну ты тупой электорат! На западе у вас море, а на севере — крестоносце. Можно, конечно, и на юг двинуть, но франки как раз в ту сторону и идут, так что особо не отсидитесь. Но это уже ваше дело, а мы уходим. Твое высочество, давай руку». Принц сомнением поглядел на меня. Похоже, он не был уверен, действительно ли я чего-то там сделал или просто поболтался где-то в Поднебесе с полчасика. «Сейчас у тебя очень простой выбор», — сообщил я, наклонившись поближе. Ты или летишь, или остаёшься. Если летишь, через недельку-другую вернёшься домой. Со всей своей киносъёмкой. Можем даже на обратном пути завернуть сюда же. Убедиться, что с этими землекопами всё тип-топ. А если останешься, это навсегда. Я возвращаться уже не стану. На мой век миров хватит. Но...» Сигизмунд печально вздохнул и взял меня за руку. судари мой господин предлагает продолжить ваш поединок. — подал голос переводчик крестоносцев. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Он не возражает», — хмыкнул я. «Сейчас, молитву только прочитаем. Рабан, стартуй!» «Ляса, аляса, алла, иса, алла, асала, али, эсэ, энке, элялса, оса, аса, эляса, оса, и эсэя, алласа». На миг два мира наложились друг на друга, а потом снова остался только один. И я неожиданно испытал давным-давно позабытое чувство, испытать которое я уже отчаялся. Темнота. Вот что это было. Я ничего не видел. Впервые после своего второго рождения я ничего не видел. век у меня нет, глаза закрыться не могут. И в темноте я вижу, так что даже если залезу в наглухо запертый погреб, то все равно останусь зрячим. Только закрыв чем-нибудь лицо, я получаю сумрак, и то довольно слабый. А здесь... Здесь я словно стал слепым. Вот только как это возможно? Олег, ты здесь?» С явным испугом в голосе спросился Гизмунд. Вопрос звучал очень глупо, учитывая тот факт, что мы по-прежнему держались за руки, как детсадовцы. «Здесь, здесь...» Все-таки ответил я. «Ты что-нибудь видишь?» «Не...» Темно, как на обратной стороне Луны». «А ты там был?» «Конечно!» — фыркнул принц. «Там же лунный Сан-Анхель, вторая столица Солнечной системы». «Угу, везет. Я что-то не пойму, куда мы попали. Почему я ничего не вижу?» Я вроде бы размышлял вслух, но на самом деле спрашивал Рабана. Но симбионт, похоже, тоже пребывал в затруднении. Он молчал и делал вид, что его нет. «Не знаю, что это за место, но нам лучше стоять и не двигаться, пока я немного не отдохну», — посоветовал я. «Хрен его знает, может, тут в одном шаге пропасть». «А шлем можно снять?» — попросил принц. «Он мне шею натирает». «Терпи. Вдруг тут и воздуха нет. Может, это действительно какой-нибудь астероид». «Эй, патрон, я все выяснил», — порадовал Рабан. «Ну так колись». «Просто в этом мире зрение не действует». Тут просто отсутствует само понятие «свет». «То есть как?» От удивления я даже спросил вслух. «Что «как»?» Не понялся Гизмунд. «Не обращай внимание это я сам с собой». «А что тут удивительного, патрон?» «Ты уже был в мире, где нет гравитации. Почему бы не быть и такому, в котором нет света?» «Но в одном ты прав. Задерживаться здесь не нужно. Направление тут действует, но оно же зрение заменить не может. Мало ли кто здесь водится». Вдруг такие дяди, которые нас пальцем раздавят? Здесь ведь все слепые. Угу. Твое высочество. Камеру можешь не включать. Здесь она не заработает. Почему? Я объяснил. Принц, как и я, не сразу поверил, что такое возможно, но потом вспомнил мир с планетами-чашами и успокоился. Эй, патрон, я уже готов. Можем перемещаться в любой момент. но ну, чего тянуть-то? Начинай перебруску. Слушаюсь, патрон. Ляса, Аляса, Алла, Иса, Алла, Асала, Али, Эссе, Энке, Илялса, Осса, Аса, Эляса, Осса, И, Эссея, Алласа. Резкая вспышка. На самом деле мы просто переместились в другой мир, но переход от абсолютной тьмы к яркому свету оказался слишком резким. Теперь мы оказались на вершине здоровенного валуна, скорее даже небольшой скалы. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась каменная равнина, светло-оранжевого цвета, кое-где украшенная валунами, похожими на наш. «А тут жарковато», — присвистнулся Гизмун, взглянув на термополоску в рукаве скафандра. «Да, тут шлем тоже лучше не снимать». «Сколько там?» — заинтересовался я. «Почти 80 по Цельсию, круче, чем в пустыне Атакама». «В это я поверил». Солнце над головой выглядело каким-то распухшим, а воздух дрожал от жары. Я почесал второй локоть на правой нижней руке и в очередной раз порадовался своей нечувствительности к неприятным температурам. Очень, знаете ли, помогает при моем образе жизни. Помню, пару недель назад мы побывали в версии Земли, в которой солнце давным-давно погасло. Вот уж где холодина. «А это кто такие?» — задумался Сигизмон, включая свою камеру. «На людей не похоже?» Я повернулся в указанном направлении. Метрах в пятиста к какой-то стороне света виднелись уродливые фигурки, занятые каким-то непонятным делом. Штук тридцать. «Не знаю, кто это», — прохрипел я. «Но если у них тоже какие-то проблемы, мы сделаем вид, что ничего не видели. Хорошо?» Принц высокомерно поморщился, мол, он всегда подозревал, что я холодное и эгоистическое существо. Однако спорить не стал. По-моему, ему и самому не хотелось общаться с этими существами. Вообще-то, там было два разных вида. Одни чуть выше метра ростом, с темно-серой шероховатой кожей, короткими ножками и ручками, и головой, вросшей прямо в туловище, минуя шею. Свой малый рост они компенсировали толщиной. Фигуры у них были, как у телепузиков из детской передачи. Аборигенов второго типа было вдвое меньше, но казалось, что их даже больше. Эти вторые были, во-первых, на полметра выше, а во-вторых, резов три толще. Фактически, они почти целиком состояли из слоев жира, накладывающихся один на другой. Я даже не увидел их ног. Жир спускался до самой земли, подобно какой-то уродливой мантии. Кожа у них тоже была совсем другой, мятно-оранжевой и очень гладкой. Единственное, в чем эти существа сходились – головы. Головы у них были абсолютно одинаковыми, только разных цветов. Небольшие, лысые, с одинаково тупыми лицами, огромными ртами, крошечными глазками и приплюснутыми носами-пуговками. Что это за уродцы? «Маляры», — охотно ответил Робан. «То из них, маленькие серые или большие розовые?» «И те, и другие», — усмехнулся Керанки. «Маляры — очень ксенофобная раса. Чужаков они терпеть не могут. Бывают, конечно, исключения, но вы все-таки лучше к ним не подходите». Подожди-ка, как это и те, и другие? Они же совсем не похожи. Ну и что? Люди разве все на одно лицо? Европеец мало похож на африканца. Мужчины сильно отличаются от женщин, а младенцев и взрослых вообще можно принять за разные виды. Ах, вот оно что. А здесь какой вариант? Пол. Серые карлики, бесполые особи. Ну, как рабочие у муравьев. А розовые жердяи — гермафродиты. «Они в основном только размножением и занимаются. У них между жировых складок всегда зародыши торчат». «Ну и гадость!» — слух пробормотал я. Сигизмут удивленно взглянул на меня и рассказал ему, что это за существа, маляры и почему с ними лучше не общаться. но если хочешь, я поймаю пару штук, и ты их снимешь вблизи!» — насмешливо предложил я. Принц покраснел от гнева. Гордый нрав императоров Митхату делал его плохим объектом для шуток. Неудачно сказанное слово могло стать причиной дуэли. «Олег!» — начал он, но тут же замолчал. Рот принца остался открытым, а рука медленно поднялась, указывая на существо, быстро приближающееся к нашему валуну. «Патрон, нам лучше сваливать!» — быстро посоветовал Рабан. «Это Джумей, редкая гадость!» «Тогда переноси нас!» — потребовал я, недовольно рассматривая Джумея. Монстр даже не пытался скрыть свое присутствие. Он явно привык, что в этом мире никакая добыча не может ускользнуть от него, грозного и непобедимого. И, надо сказать, у него были основания для такой уверенности. Величиной Джумэй мог поспорить со слоном. У него было четыре ноги, оканчивающиеся пары толстых заостренных когтей и два своеобразных уса, растущих по бокам головы. Эти усы тоже оканчивались когтями, но очень длинными и острыми, похожими на иголки. Один из них был испачкан в какой-то буроватой жидкости, возможно, запекшейся крови. Но больше всего мне не понравилась пасть джумея, треугольной формы с торчащими из нее клыками, изогнутыми в разные стороны. Такими зубами наверняка хорошо рвать мясо. «Ляса, аляса, алла, исса, алла, асала, али, эсе, энке, илялса, оса...» «Рабан, прервись!» Неожиданно попросил я. «Зачем еще, патрон?» Недовольно поинтересовался Керанке. «Хочу помириться силами с этим уродом!» «Что?» — заорал Рабан. «Врубай свою камеру!» — хрипло посоветовал я, раскрывая крылья. «Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадалка, и я маньяк!» Джумей резко затормозил, заметив, как я взмываю над его головой. Он встал в защитную позу, полуприсев на всех четырех ногах и угрожающе подняв усы. А я сделал один круг вокруг приготовившегося к драке чудовища и ринулся вниз. Внутри словно играла какая-то бурная музыка, призывающая немедленно уничтожить этого нахала, осмелившегося напасть на меня, бритву. Джумэни выглядел не только испуганным, но даже маломальски взволнованным. Он только угрожающе защелкал зубами хлестнул усами попытавшись насадить меня на свои когти-иглы, как куропатку на вертел. Конечно же, у него ничего не получилось. Его реакция явно проигрывала моей. Он просто не успевал за моими движениями. Я вился вокруг, стараясь не попасть под одну из ног, которыми Джумей яростно лупил во все стороны и одновременно полосовал когтями там, где мог дотянуться. Джумей возмущенно фурчал, Но не от боли, а от гнева, хотя из отверстий в его теле хлестала ядовито-зеленая кровь. Вероятно, у этого существа очень высокий болевой порог. Я вывернулся из-под живота, покрытого мелкими чешуйками, и на мгновение завис прямо перед мордой. Джумэй удивленно уставился на меня, а в следующую секунду я плюнул в него, и он уже ничего не видел. «Вот теперь-то он заревел!» А монстр встал на дыбы, подобно взбешенному быку, и слепую замахал своими усами. Я легко срезал один из них ударом когтей, и его рев стал еще громче. Я уже приготовился расправиться с противником, когда услышал тихий свист, а затем по моему хитину забарабанили ошметки взорвавшегося Джумея. Принц спокойно убирал в кобуру испаритель пиегра. — Зачем ты это сделал? — яростно прохрипел я. — Я же только вошел во вкус! «Патрон, держи себя в руках!» — зашептал Рабан. «Энгах не может потерять лицо, а ты его только что начал терять. Беспричинная ярость показывает тебя не с лучшей стороны. Зачем тебе вообще понадобилось драться с этим зверем? Да еще перед камерой. Что подумает император?» «Угу, замечательно. Впервые в жизни захотелось развлечься, так нет же! Не дают!» «Погоди секундочку...» А и правда, с чего это я попёр на него, как бык на красную тряпку? И тут я понял, с чего. Там, где я стоял перед тем, как броситься в бой, стоял равнодушно пялился серый плащ. Этот гад! Этот гад нашептал мне напасть на Джумея. Может, и пригнал сюда эту тварь тоже он? Гипнотизер, еб... Ё... Ну, все поняли, что я имею в виду. Я еще немного позлился, глядя, как серый плащ растворяется в воздухе а потом успокоился. Ну, подумаешь, подрался, размял кости. Хотя мне все больше хочется побыстрее вернуть себе память. Что-то мне говорит, что там непременно найдется что-то объясняющее, что это за тип маски и какого хрена он ко мне привязался. Ладно, таинственный голос в голове. Двигаем дальше. «Ляса, аляса, Алла, исса, Алла, асала! Али, эсэ!» «Энке-элялса-оса-аса-эляса-оса-и-эсэя-аласа», произнес Рабан, когда я вернулся к принцу, мы взялись за руки. Глава 27 Очередной по счету мир мало отличался от стандартного землеподобного типа. Под ногами земля, над головой небо. Трава, деревья, дорога. «Вдаль по дороге — Чистокол. Скорее всего, еще одна деревня». «Прогуляемся?» — тут же предложил принц. «Поснимаем». «Угу, обязательно. Только без меня». «А в чем дело?» — не понял Сигизмун. «Посмотри повнимательнее на эти домишки. Это похоже на то, что строят у вас в будущем». «Нет». «А на что это похоже?» «Правильно. На средневековье». Средневековья таких, как я, особенно сильно не любят, что можно было понять еще по нашему опыту в Полесте. Да и тебя там с распростертыми объятиями не примут. Вон у тебя какая одежда. Патрон, если я что-то понимаю, в том селении как минимум шесть разных разумных рас, и они друг с другом вроде бы не дерутся. Значит, этот мир не из ксенофобных. А, впрочем, можно и заглянуть. Без всякой паузы закончил я. Пошли, твое высочество. Сигизмунд недовольно поморщился. Ему явно не нравилось, когда я его так называл, но хотя бы вслух не возражал. Чистокол оказался даже не чистоколом, а забором. Из досок. А вот гвоздей я не заметил. Доски держались каким-то хитрым способом, цепляясь друг за друга. Наклеешь, что ли? «Куды!» Окликнули нас, когда мы попытались пройти в ворота. Окликнул один из пары стражников, скучающий подпирающих столбы по краям ворот который даже не почесался, как сидел, ковыряя в пупке, так и остался сидеть. На меня они смотрели почти равнодушно, на Сигизмунда тем более. И выглядели обыкновенными людьми. Бордово-красные плащи, кольчуги, шлемы-шишаки, алибарды, тупые морды. Полный комплект. «Туды?» — логично ответил я. «Пройти можно?» «Но это смотря кто идет, да по какому делу?» — философски ответил стражник. «Вот вы, к примеру, кто будете? Чего вам у нас в Торжке понадобилось?» «Торжок, говоришь? это что, деревня или город?» «Сам ты деревня!» — крюкнул стражник. «Торжок? Он и есть торжок! Чего не ясно-то?» «Патрон в этом мире торжком называют небольшое торговое поселение, где встречаются и торгуют купцы. Своего рода перевалочный пункт. Хорошее место, чтобы немного отдохнуть, подкрепиться, ну и все такое». «Угу». «Так вот, служивые, мы мирные путники, идем по своим личным делам, никого не трогаем. И вас не тронем, если спокойно пропустите нас внутрь а, -а, -а. Понимающе закивал стражник. «Изим, запиши, это за задолдонец со шести руках, нам с тобой угрожать вздумал. Стражникам при исполнении, не шутки. Значит, штраф с него взять положено. Да пошлину за проход с них обоих. Сколько всего будет-то?» «Пять, да пять, десять, да плюс еще 50 Задумался его напарник. Его молодое безусое лицо даже вспотело от такого умственного напряжения. «Ладно уж, не старайся, а то последний ум из ушей выйдет!» Раздосадованно махнул рукой первый стражник. 60 черепков будет, так-то странник! И за языком чтоб впредь следил, а то в следующий раз так легко не отделаешься! Плати деньги, да называть свои имена, кого попало пущать невелено!» «Сигизмунд, у тебя хоть одна монетка есть?» Растерянно спросил я. «У меня, как известно, не было даже карманов». «Да откуда?» — возмутился принц. «Ты же сам велел все оставить. А что это за черепки такие?» «Эх, темнота, темнотища!» Сладко потянулся стражник. «Черепков он не знает. В откуда приперлись-то неграмотные такие?» «Откуда надо?» — мрачно ответил я. «Нет у нас черепков твоих. «И вообще денег нет. Никаких. Но ты нас лучше всё равно пропусти, а я тебе потом деньги отдам». «Не по правилам!» Хитро закачал пальцем из стороны в сторону стражник, но вдруг резко осёкся. Просто я резко выбросил вперёд руку с выпущенными когтями и молниеносно вырезал у него на лезвие алебарды пятиконечную звёздочку. Железная фигурка медленно отвалилась от остальной алебарды и упала на землю. Стражники зачарованно уставились на неё потом на дырку в лезвии. У нее были такие гладкие края, словно я пользовался не когтями, а лазерным лучом. «Порча казенного имущества!» Неуверенно заговорил первый стражник, но второй быстро дернул его за рукав. «А, ну да, мы тут, значит, посовещались и решили пустить вас сегодня, так сказать, в долг. Потом отдадите, когда уходить будете. заработаете и отдадите. Только имена назвать все равно нужно, иначе запрещено». Опасливо сообщил второй стражник. «Уж не обессудьте!» «Угу. Я Олег Бритва. Это Сигизмунд Нономидхату. Устраивает?» Стражник коротко кивнул, вырисовывая какие-то закорючки на листке бересты. Не уверен, что он действительно умел писать. По-моему, просто делал вид. Но, по крайней мере, на торжок нас наконец-то пропустили. Собственно говоря, внутри ничего особо интересного и не было. Весь этот торжок вполне мог бы поместиться на какой-нибудь небольшой московской улице. Несколько деревянных домиков различной формы и содержания. Здоровенная конюшня, откуда доносились вопли неизвестных животных. Пара каменных складов, двухэтажная корчма, кстати, самый большой дом на всем торжке, да обширные торговые ряды. И люди, люди, люди. Хотя, сказав «люди», я не до конца выразил суть. Людей здесь было не больше половины. Вторая половина состоялась представителей других видов. Мужики и тетки, конечно, тоже, с остроконечными ушами и небольшими рожками на плешивых макушках. Голубокожие великаны трех метров ростом, но такие и тощие, что любой из них спокойно мог спрятаться за футбольной штангой. Какообразные создания, передвигающиеся какими-то странными вихляющими прыжками. Полуметровые лилипуты, закованные в чешучатый панцирь, с торчащими оттуда головой и толстым спиралевидным хвостом. Сгорбленный урод с клыкастой пастью и огромными перепончатыми крыльями, волочающимися за спиной. Действительно, шесть раз. «Это только основные!» Тут же влез мои мысли Рабан. «А есть еще одиночные индивидуумы!» «Интересно. А как местные стражники добиваются от этих крылатых уплаты пошлины? Им-то совсем не обязательно входить на торжок через ворота. К их услугам все небо». «Я бы и сам так сделал, если бы охрана была покруче. Или, может, крылья у них не функциональные? Рудименты?» «Экзотично», — высказал свое мнение принц, вертясь по сторонам. «Как нам Глени Пять на ежегодной ярмарке? Может, сходим, перекусим?» «Угу. Только у нас денег нет. Сомневаюсь, что мы моих когтей хватит еще и на ресторан. Надо где-нибудь чего-нибудь натырить». Мы некоторое время прогуливались по площади Торжка. Потом принца заинтересовала небольшая группа людей, увлечённо рассматривающие какой-то процесс возле трактирной стены. Мы подошли поближе и растолкали зевак локтями. Особенно старался я. «Эй, а ну подходи, ставь деньгу, испытывай удачу!» Разорялся сидящий на небольшом коврике человек. «Угадал, где орешек? Считай, на дороге деньги нашёл! Бесплатно деньги раздаю! Пользуйтесь, пока не спохватился!» Вообще-то это был не человек, скорее уж мартышка. Тощий, волосатый, с вытянутым рыльцем и хитрющими глазенками. Ножки коротенькие, скрюченные, зато руки длиннющие, ловкие, все четыре штуки. Сейчас эти хапалки мельтешили со страшной скоростью, переставляя с места на место три скорлупки какого-то очень крупного ореха. Поменьше кокосового, но не намного Под ними то и дело показывался другой орешек. Маленький, но зато целый. Играю. Вызвался какой-то крупный дядя в ермолке. «Во, кладу черепок!» Наконец-то я увидел эти черепки. Самая обычная монета, только не металлическая, а скорее из глины. Вряд ли именно из нее, но похоже «Нашелся, смелый, нашелся такие!» Обрадовался наперсточник. «Раз, два, три, где орешек?» «А вот здесь!» Нисколько не задумываясь, указал дядька. Мартыш поднял скорлупу, а действительно был там. Он сделал веселую мордочку и одал мужику выигрыш. «Давай еще!» – загорелся мужик. «Два черепка ставлю!» «Давай!» – охотно согласился жулик. «Конечно же, он выиграл и во второй раз, а потом и в третий. Дальше я смотрел уже без интереса. Трюк старый, наперсточник и счастливчик в сговоре». Этот тип будет выигрывать, пока кто-нибудь из толпы тоже не захочет поиграть. Вероятно, ему тоже дадут пару раз выиграть по мелочи, а потом он непременно рискнет поставить побольше. И тут-то полоса везения резко закончится. А вот Сигизмунд смотрел с явным интересом. Я же вдруг поймал себя на том, что моя левая средняя рука словно сама собой скользнула в поясной кошель какого-то зеваки и вытащила оттуда дюжину черепков. Вот уж не подозревал за собой таких талантов. Возвращать украденное показалось стрёмно, поэтому я просто пихнул принца в спину и украдкой показал ему добычу. «Ну что, пошли в трактир?» — предложил я. Но принц не захотел. Вместо этого он выхватил у меня монеты и протолкался поближе к четырёхрукой макаке. «Давай сыграем!» — потребовал он. Катало удовлетворённо прищурился. Первый лох плюнул. чего же не сыграть?» — хмыкнул он, переставляя скорлупки. «Клади деньгу, смотри на орешек!» «Зоркий глаз у меня без штанов оставит, а слепой играть не садись!» Для начала Сигизмунд поставил всего три черепка. Как я и ожидал, ему позволили выиграть, чтобы не отпугнуть простофилю быстрым проигрышем. Принц немедля поставил целых 10 и снова выиграл. «Вот молодец, зоркий глаз! Как играет! Как играет!» Приговаривал Катало, переставляя скорлупки. «Ну что, может увеличим ставки?» ну да это отыграться отыграться-то, везунок!» Сигельзмон заинтересовался. Он пересчитал все, что у него было, 25 черепков, и положил их на кон. Четырех руки хитро ухмыльнулся, положил орешек по центральную скорлупку и молниеносно задвигал их по коврику. «Ну что, где орешек?» «А вот здесь...» Попытался указать принц, но я перехватил его руку и молча ткнул пальцем в правую скорлупку. «Эй, друг, ты сам не играешь, так и другим не мешай!» Возмутился наперсточник. «Ты куда показывал, друг?» «Да сюда и показывал!» Моментально сообразил принц. «Ты, Олег, правильно угадал!» Котелло неохотно поднял правую скорлупку и оттуда выкатился орешек. Я-то заметил, как четырехрукий сделал вид, что кладет орех по центральную скорлупку, а потом незаметно передвинул его направо. Мои глаза слишком остры для такого дешевого жулика. «Любишь ты себя, патрон!» хмыкнул Робан. «Сколько у нас, Сигизмунд?» поинтересовался я. «Пятьдесят!» «Рабан, по здешним ценам полтинник. Это много или мало?» «Нормально. За пару черепков можно съесть тарелку супа, за три — купить бутылку вина. Плохонького, правда». «Тогда хватит. Пошли». «Эй, визунок, отыграться!» Громко возмутился жулик. «Некрасиво так! Выиграл! Избегать!» Его подельник, все еще болтающийся поблизости, поддержал его утвердительным мычанием. «Угу. Отыграться? Хорошо, как скажешь». «Последний раз. Уи? На все!» Я высыпал перед ним горсть глиняных монет. Конечно, их было гораздо меньше 50 так как все они были разного достоинства. Самые маленькие, с ноготь, украшены чем-то вроде перевернутой запятой. Местная единичка, если я что-то понимаю. Самые большие, с полладони. «С» в зеркальном отображении. Это, похоже, десятка. «Раз, два, три? Где орешек?» Хитро глянул на меня катало. Похоже, он ничуть не сомневался, что уж на этот раз обдурил меня знатно. «Давай, зоркий глаз!» Действительно, я умудрился проглядеть тот момент, когда этот жулик перепрятал искомый предмет. Острое зрение? Еще не все. Ловкость рук может обмануть даже такой глаз, как мой. Но у меня в запасе было еще и направление. А этот орешек я уже видел. Следовательно, мог найти его даже на другом конце планеты. Вот здесь. И обвиняющий указал на поясной кошель наперсточника. У того забегали глазки. На мордочке проступил явный испуг. Мошенников не любят даже в цивилизованном мире 21 века. Здесь же его, скорее всего, будут попросту бить. Может быть, даже камнями. «Эй, зоркий глаз, что ты такое говоришь?» Неестественно рассмеялся обезьян. «Откуда он тут возьмется? Вот же он!» в Четырех руки с торжествующим жестом поднял левую скорлупу. Орешек спокойненько лежал под ней, но на сей раз я успел заметить, как он его туда подсунул. «Выходит, я проиграл?» Подчеркнуто спокойно уточнил я. «Что ж, бывает. Бывают всякие случаи. Вот, например, один мой знакомый тоже так на жизнь зарабатывал. В скорлупку играл. И все бы ничего, да вдруг однажды раз — и помер. Из чего бы это?» Порезался, наверное, обо что-то острое. Я спокойно выпустил когти из пазух, демонстрируя, какие бывают острые вещи на свете и почему их лучше не трогать кому попало. «И вот ведь какое совпадение!» — продолжил я. «Как раз за день до этого он тоже меня здорово обыграл. Вот повезло парню перед смертью, правда?» «Да, случаи всякие бывают», — пересохшим голосом согласился жулик. «Зоркий глаз, я у тебя так много выиграл, давай еще раз сыграем, а? На все!» «Денег больше нет», — равнодушно ответил я. «Да в долг, в долг! Я ж тебе доверяю!» «Ну, давай сыграем!» Наперсточник быстро подвигал скорлупки, уже не выкрикивая никаких считалок, и молча указал мне на коврик. Я не глядя ткнул в ближайшую скорлупку. «Здесь!» «Эй, повезло таки!» Искренне обрадовался четырехрукий, едва успев подсунуть орешек под ту скорлупку, на которую я указал. «Держи свои черепки, зоркий глаз! Честно выиграл!» Я молча сгреб глиняные монеты и также молча начал проталкиваться сквозь собравшихся зевак. Сигизмунт устремился следом. Уже уходя, я расслышал, как счастливчик ожесточенно шепчет своему напарнику. «Ты что, идиот? Сотню черепков этому трехглазому подарил!» «Сам идиот!» Таким же шепотом огрызнулся наперсточник. «Не видел, какие у него когти? Кинешь такого, а завтра не проснешься!» «Не, мне еще пожить хочется!» Трактир по местным меркам тянул на все пять звезд. В огромном зале было лишь чуть меньше народу, чем на площади. Самого разного калинкора. От расфуфыренных благородных дам до угремых типов явно бандитской профессии. Народ пил, закусывал, вел беседы, обсуждал дела. Особенно это последнее. Торжок, как я понял, служит в первую очередь местом купли-продажи так что в трактире здесь заседали уважаемые бизнесмены, вели переговоры, заключали контракты. А как же иначе? Мелкую сделку можно и на базаре провернуть, а вот для того, чтобы покрупнее, нужна уютная обстановка. На втором этаже располагались гостевые комнаты. Единственный трактир на миле вокруг всегда служит еще и гостиницы, но надолго задерживаться мы не собирались, поэтому номерами я не заинтересовался. Вместо этого мы заняли место за самым дальним столом и заказали у жирного трактирщика всякой шамовки. Кормили здесь не лучшим образом. Будь я хозяином этой забегаловки, давно бы выгнал такого повара пинками, а то и повесил бы на воротах, как советовала одна моя знакомая принцесса. Может, если выдастся свободная минутка, я так и сделаю. Мне почему-то очень хотелось рыбы, какой угодно, но как раз ее-то не было и в помине. Торжок располагался посреди степи до ближайшей реки ехать было не один день. Пришлось довольствоваться тушеными овощами с бараниной. Овец разводили прямо здесь, поблизости, и мясо стоило дешево. Принц не успел проголодаться как следует, и потому только лениво ковырялся в тарелке. К тому же я сильно подозревал, что лицо королевской крови просто не привыкло к настолько скверной пище и откровенно ею брезгуют. А вот я проголодаться успел. Вообще-то я все время голоден. Организм сжигает калории едва ли не быстрее, чем я успеваю их туда подкладывать. Тем не менее, когда передо мной стояло восемь пустых мисок, я решил, что уже хватит. Можно было командовать Рабану прыгать дальше, но мне не хотелось шевелиться. Хотелось сидеть здесь, потихоньку подтягивать слабенький Эль, вино действительно оказалось отвратным, и никуда не уходить. К тому же еще и развлечения начались. На небольшой помост в центре зала вышли два жонглера и принялись кидать друг другу разноцветные шарики. Ни разу не уронили, между прочим. Неожиданно донеслось до моего уха. Я резко обернулся. По залу спуганно бежал небольшой котяра необычной ярко-желтой масти, до чрезвычайности пушистый. Только пушистость его была изрядно подпорчена. Местами виднелись клоки вырванной шерсти. Он прихрамывал на одну лапку у головенку уродовала свежая царапина, а в глазах светился животный страх и боль. «Бедняга, кто же это тебя так?» Громко возмутился принц. «Мне всегда нравились кошки и вообще животные. Нет, если я хочу есть, я убью любого зверя. Но ведь люди кошек не едят. Так по что же котика тиранить?» «Иди сюда, пушистик». Позвал я, протягивая зверьку недоеденный кусок мяса. Кот мгновенно спрыгнул мне на колени и жадно урча, стал заглатывать мясо. Я понял, что его не только обижали, но и морили голодом. Пуза практически прилипала к ребрам. Бродячий, наверное, попался каким-нибудь пацанам, они поигрались с маленьким. Кот продолжал есть, а я глядел по помещению свирепым взглядом, проверяя, не претендует ли здесь кто-нибудь на владение моим найденышем. Признаться, мне хотелось найти такого. «Уж я бы ему показал, кто я есть такой». Но никто даже не обратил внимания. «Подумаешь, кот, делов-то?» «Патрон!» — вдруг завопил в моей голове Робан. «Да ты понимаешь, что к нам только что прибежало! Само прибежало!» «Кот? Симпатичный?» «Думаю, я его оставлю. Он мне нравится». «Это не просто кот. Это златошерстный кот!» — провозгласил мой симбионт. «Редчайшее животное, почти везде вымер. Они очень долго живут, а иначе бы и совсем исчезли. Ценнейшая тварь!» «Почему? Или у него что, действительно шерсть золотая?» «Нет, просто цветом похоже. Другим ценный. У него есть одно фантастическое полезное магическое свойство». Ход наелся и довольно замурлыкал. Я рассеянно принялся гладить его вдоль спинки. Неожиданно кот странно фукнул, встал на все четыре лапки и запрыгнул на стол. А на коленях у меня осталось лежать крупная золотая монета. «Ого!» — тут же схватил деньгу Гизмунд. «А это откуда взялось?» «Хороший вопрос», — медленно сказал я. «Я же говорю, патрон!» — поддакнул Рабан. «Когда златошерстный кот сыт и доволен, он может переносить вещи между мирами». Как ингахи, только мы сами прыгаем из мира в мир, а эти коты перебрасывают предметы сюда. Небольшие, конечно. А почему именно монета? А ты в тот момент как раз думал о золоте. Вот он тебе золото и доставил. Златошерстный кот инстинктивно стремится исполнить желание того, кто внушил ему чувство удовлетворенности жизнью. Вот так вот. Тоже своего рода симбиоз. Хозяин кота кормит и гладит, а кот его за это снабжает всякой ценной мелочью. Интересно. «А если вот я, например, рыбы хочу?» Кот, которого я так и не перестал гладить сразу тремя руками, снова фукнуло перешел на другое место. А под его животом обнаружилась крупная рыбина, похожая на карася. Больше самого кота. Сырая и даже еще живая. «Чего-то я не очень понимаю», — удивленно почесал затылки Сигизмунд. «Олег, твои фокусы». «Рыбу будешь?» Вместо ответа спросил я. «Не, не хочу». Я тут же проглотил нежданно доставшуюся закуску. «Суши, блин!» «Хороший котик!» – задумчиво подытожил я. «Хочешь у меня жить?» Кот согласно потерся башкой и мою руку. Похоже, я ему тоже понравился. Впрочем, я уж точно буду лучше его предыдущих хозяев. А вот интересно. Если этот кот такой ценный, что же они его мучили? По идее, они наоборот, пылинки с него сдувать должны. «Эп, патрон, тут хитрость есть!» Златошерстный кот доставляет вещи не только, когда ему хорошо, но и в противоположном случае, когда чувствует боль. Так даже быстрее получается. Так что проще его помучить чем гладить и ждать, пока он соизволит чего-нибудь выдать. «Вот сволочи!» — возмущенно рявкнул я. «Олег, мне тоже интересно», — обиделся принц. «Может, объяснишь, что и как?» «Угу, значит так». Я запнулся на полусловие. Моя нижняя часть отчетливо сигнализировала, что приближается то, что заставляет меня люто ненавидеть покойного профессора Цвигеля. Мало того, что этот генетик-недоучка лишил меня мужского достоинства, ненавижу, такой он еще и снабдил меня врожденным недержанием. Примерно раз в сутки меня прорывало снизу, и из меня выливалось не меньше литра зловонной санины. Правда, со временем я научился предугадывать эти приступы и заблаговременно удаляться в отхожее место. Но, к сожалению, понимание того, что вот-вот случится, приходило всего за одну-две минуты до самого события. Поэтому иногда я все-таки не успевал. И, конечно, позорился. Поэтому я не стал никому ничего объяснять. Я вихрем метнулся к трактирной стойке и прохрипел жирному хозяину. «Где у тебя сортир?» «Что уважаемый изволит?» Начал бармен, но я схватил его двумя верхними руками за горло, показал третью руку с выпущенными когтями и рявкнул. «Убью, сволочь! Где отхожее место?» «Там!» Тут же исправился непонятливый мужик, тякая пальцем в неприметную дверку по правую руку от себя. Еще быстрее я метнулся туда, слетел по небольшой лесенке и встал над темным отверстием, вырубленным прямо в каменном полу. И испустил вздох облегчения, понимая, что еще бы пару секунд, и я бы опоздал. Стоя здесь, я отчетливо слышал все, что происходит в оставленном мною зале. Особо не прислушивался, конечно. Беседы оборигенов были мне неинтересны, а Сигизмунд спокойно поглаживал кота, приговаривая. «Вискос хороший. Вискос красивый». Так, похоже, котика окрестили без меня. Хотя принц мог бы придумать и что-то пооригинальнее. Вискос — самая популярная кошачья кличка в 29 веке мира империи. О том, что когда-то так называли кошачий корм, никто и не подозревает. Сегодня из меня хлестало особенно сильно. Я безуспешно попытался закрыть глаза и в очередной раз принялся думать, как хорошо было бы найти в каком-нибудь мире двойника Цвигеля. А потом вдруг мои уши вычленили из обычного трактирного гула интересные слова. Незнакомый мужской голос спросил у трактирщика. «Хазиэнь, ты тут кота не видел?» «Какого именно кота ваша светлость имеют в виду?» Слащаво уточнил трактирщик. «Судя по всему, тип был не из тех, с кем можно спорить». Голос у Жирного стал прямо медовый. «Маленький такой, с золотистой шкурой, сбежал от меня с заморыш». «Видел, как же!» — обрадовался трактирщик. «Да вон он, у того сударя сидит». Мне это все не понравилось. Направление сообщило, что говоривший передвигается не один, с ним еще четверо. Идут как тени, шаг в шаг, целая банда. Увы, я все еще не закончил избавляться от зла внутри себя а потому не мог немедленно спросить, чего им понадобилось от моего зверька. «Сударь, и я полагаю, что это животное принадлежит мне», холодно сказал голос, обращаясь явно к принцу Сигизмунду. «Вы так полагаете?» насмешливо переспросил принц. «А кот, кажется, так не считает». Действительно, я слышал, как виска злобно шипит на своего бывшего хозяина. «Я повторяю еще раз», терпеливо сказал неизвестный. «Кот мой, и я его забираю. Отдайте мне его по-хорошему, сударь». «Если он вам так нужен, почему же вы позволили ему сбежать?» парировал принц. «К тому же с ним явно очень плохо обращались. Нет уж, сударь, этого кота вы не получите. Поищите себе другого». «Я кони уполномоченный владыка этих земель», тихо сообщил мужик. «Вы вернете мою собственность так или иначе». «А я — наследный принц Солнечной Системы и Проксимы Центавра», — презрительно фыркнулся Гизмунд. «Проваливайте по добру-поздорову, Конис». «Что ж», — как-то даже удовлетворительно ответил кошачий мучитель. «И я этого не хотел». А в следующее мгновение прозвучал звук, совершенно не вяжущийся с явно примитивным обществом этого мира. «Пистолетный выстрел». Я подскочил, как будто меня ткнули иглой в промежность. многие едва успели коснуться земли, а я уже летел по ступенькам, чуть не снеся дверцу с петель. Бармен при виде меня тут уже нырнул под стойку, но я не обращал на него внимания. Меня несло к нашему с принцем столику. Там действительно было пятеро крупных мужиков, один одет намного богаче остальных. Сам Конни Сторквальд, конечно же. Он скрипел зубами и пытался ухватить поудобнее отчаянно вырывающегося вискоса. В него убийца стрелять не смел, не затем он его добывал. Да, стрелять. Я перевел взгляд чуть дальше. Там остолбенело сидел Сигизмунд. Живой и здоровый, несмотря на то, что конец только что выстрелил ему прямо в лицо из мощного пистоля. Принц даже кота выпустил от неожиданности. А еще там стояла фигура, видимая одному только мне. Ну и еще Рабану. Серый плащ. Мой ангел-раздражитель стоял аккурат между Торквальдом и Сигизмундом и задумчиво вертел в руке пистолетную пулю. Этот крендель поймал ее голой рукой. Ничего себе! Этот поступок так сильно не вязался серым плащом, закоренелым вредителем, успевшим стать для меня символом всего самого отвратительного, что только есть на свете. Заметив мое появление, серый плащ приветственно кивнул и тут же исчез. Пуля звонко шлепнулась на пол, провожаемая ошарашенными взглядами принца Сигизмунда, кониса Торквальда, четырех его головорезов и доброй половины всех, кто еще был в трактире. Самого серого плача никто из них не видел, посему всем показалось, что пуля остановилась сама по себе, повисела немного в воздухе, а потом упала. Такое всегда выглядит странно. Однако уже в следующее мгновение конец пришел в себя и вновь поднял пистоль чтобы попробовать пристрелить принца еще раз. Но тот вовсе не собирался снова лопухнуться. Сигизмунд резко подскочил, ударяя Торквальда головой в нижнюю челюсть. Конис выронил пистоль и разъяренно замычал, мотая головой от боли. «Ты!» – прохрепел я, приводя внимание честной компании на себя. Конис перевел злые глаза от принца ко мне и махнул рукой своим гоблинам. Те молча вытащили из запазух здоровенные капсюльные пистолеты. По виду, век пятнадцатый 16. С ним я даже не стал разговаривать. Я просто выпустил когти и бросился в атаку, не обращая внимания на застревающие в шкуре пули и ножи, которыми они безуспешно пытались меня проткнуть. Боли я все равно не чувствовал. Чтобы управиться со всеми четверыми, мне хватило десяти секунд. Я просто быстро-быстро полосовал их по горлам и лицам, пока они не попадали изуродованными трупами. Один, правда, остался почти целым. Его я проткнул хвостом. «Ты только что пытался убить моего друга», медленно произнес я, поворачиваясь к торг во льду. Хонис изумленно открыл рот, явно не понимая, как это его крутые телохранители так быстро перешли в неживое состояние. Он растерянно обвел глазами зал, но никто из посетителей вмешиваться не пожелал. «Отдай кота», – тихо предложил я, одновременно выковыривая из грудной клетки маленький кусочек свинца застрявшую пулю. Рохотная дырочка тут же начала срастаться. Торквальд по-прежнему не делал ни одного движения. Он только слегка подергивал щекой. Вне себя от бешенства, но не решающееся это самое бешенство выразить слух. Похоже, впервые в жизни у него не было за спиной силы, способной в случае чего прийти на помощь. «Я же говорил, что этого кота вы не получите, сударь!» Насмешливо покачал головой Сигизмун, быстро приходя в себя. «До свидания, ваша светлость!» Буркнул я, молниеносно выхватывая воющего вискоса у кониса, а двумя другими руками втыкая ему в грудь полный набор острейших лезвий. Торквальд громко всхлипнул и начал заваливаться назад, как пошатнувшийся манекен. За миг до падения я толкнул его ногой в сторону, он собирался упасть прямо на остатки моего обеда. Конис упал, и в зале воцарилась неестественная тишина. Даже не оборачиваясь, я знал, что сейчас все смотрят на меня и пять трупов, перешедших в это состояние исключительно благодаря мне. Трактирщика вообще не было в пределах видимости. Направление указало, что он спрятался в сортире. Неудивительно, ведь это он указал конису, у кого его кот, так что под горячую руку я мог бы нашинковать и его. «Чего уставились?» – прорычал я, распахнув пасть пошире. «Жбориков не видели!» публика мгновенно сделала вид, что все идет так, как положено. Стража, представители которой тоже имелись поблизости, присоединилась к общему мнению. В конце концов, представители власти не стали связываться с могущественным конисом пожелавшим прикончить какого-то чужестранца, и точно так же они не стали связываться с этим самым чужестранцем, сумевшим играючи прикончить и кониса и четверых его наемников. Если понадобится, я покрошу всю здешнюю стражу. «Может, вернемся обратно в Империю?» вздохнул я, поглаживая Вискоса. «Меня не было всего пару минут, а ты, твоего высочество, уже чуть не погиб». «Кстати, я так и не понял, почему вообще остался жив?» задумчиво поднял полю Гизмун. «Возьму вместо талисмана». «Олег, может, объяснишь?» «Сам не пойму», — проворчал я. «Я действительно не понимал. Но с чего этот серый плащ вдруг вздумал спасать принца? Чего ради?» Из-за серого плаща по мне проехал поезд. Меня взял в плен колдун. Меня поймал в ловушку профессор Краевский. Я угодил в самый хаос и до сих пор не сумел добраться домой. Всем этим я обязан загадочному типу в маске. Так с чего он? Если подумать, патрон, ты ведь так и не погиб, перебил меня Рабан. А если бы этот непонятный фрукт действительно хотел тебя убить, он бы уже сто раз мог это сделать. Ладно, хрен с ним». «Потом подумаю», — вслух произнес я. «Знаешь, твое высочество, я так думаю, нам отсюда линять, да побыстрее. Мы, конечно, просто защищались, но это же не кто-нибудь был. Конис, нам проблемы нужны? Не нужны. Так что давай руку». «Кота возьмем с собой», — решительно заявил Сигизмунд, устраивая зверька поудобнее. «Куда же мы без него?» — проворчал я. «Только давай его мне. Чтобы переместиться, нужно держаться за меня, а не за тебя». Рабан стартуй Ляа Аляса алла Иса Ала ала лиэсе Ээнке ала оа аса эляса, оса, и Эея Аласа